Глава четвертая. Черноморская. Когда я утром доплелся до канцелярии, то нашел там только скучающего дизеля и ворчащего Михалыча. «А наши все где?» – зевнул я, усаживаясь за стол. «А что на завтрак?» «Машка царствовать пошла!» – поставил дед передо мной тарелку с жареной картошкой. «Дожили, а? Баба на троне!» «Ты только от тетки-ягути свои возмущения не выскажи!» — тихикнул я. «Она тебе живо все про эмансипацию объяснит!» «Аристофан со своими бандитами в холм ушел!» — продолжил доклад дед. «Колымдай по границам мотается. Ну а Тишенька да Гришенька, сам же знаешь, горючими слезами на бесовской каторге умываются. Не пора ли всеобщую амнистию объявлять, а, внучек?» Честь выравнивания границ, к примеру. — Ну, мы же договорились, деда, — прочавкал я. — Неделю примерно служат твои бандиты, тогда и об амнистии поговорим. — рад ты, внучек, — вздохнул дед. — Когда в Византию отправляемся? — Да вот же, Византия, — вздохнул я. — А еще компотик есть, деда? — А что не так? — Михалыч подлил мне в кружку компот. А вроде вчера все обговорили. Не все. Как всегда у нас проблема в персонале. Сейчас же очень активное взаимодействие с властями Византии начнется, так? Своего кого-нибудь хочешь отправить туда? Вроде наместника или князя? Угу. Князь Крымский. Или Южный. Да, все равно. Но человек туда нужен такой, чтобы и воинское дело знал, и в политике разбирался. Да и с особенностями того региона знаком был. Вот где такого взять? У нас только кот наш ученый из тех мест. Полез Петерней в затылок, Михалыч. Больше никто на ум не приходит. Сомнительно, помотал я головой. Не доросли они еще до такого князя, не поймут. Да и Бенни слишком жирно будет. Может, Ставроса озаботим, внучек? Предложил дед. Присоединим официально к его княжеству еще и, и енти земли. Не потянет он, не согласился я. У него и так сейчас княжество расширилось после наших освободительных походов. Ему бы на своих землях управиться. А ента да. Проблема, внучек. Угу. А надо этот вопрос быстренько решить. Желательно до нашего визита в Царьград. «Вот кабы!» — вдруг задумался Михалыч. «Нет, оно, конечно! Хотя с другой стороны... А если...» «Деда! Придумал что-то, да?» «А ну, не то чтобы...» — он повернулся к Дизелю. Касатик, не в службу, а в дружбу. А сбегай-ка, покличь к нам паршивца этого лохматого, кота нашего ученого!» Дизель радостно рванул на выход, а я слегка удивленно протянул. «Ты чего, деда? Решили же, что Беня ну никак в князья не годится». «Не, внучек», — ухмыльнулся Михалыч, — «фиг ему, а не княжение. Но мы, внучек, его поспрашивать можем и о тех землях, и о людях тамошних». «Думаешь? Ну, не знаю. Насоветует он нам непонятно кого». Или русалку свою любимую вместе с дубом. Черномор, внучек, прервал меня дед, а? Черномор. О! Ну, я слегка поежился. Не люблю я его, деда. Заносчивый такой, да и зарубить меня все время грозился. Федя, внучек, нараспев, протянул Михалыч. Ты опять в мирах завяз, как в болоте? А же не наш черномор, а местный. Думаешь, он лучше нашего будет? А вот и посмотрим. Лац! Дизель пропустил вперед себя в канцелярию нашего большого котика. Молодец, оперативно! похвалил я его. Иди, запускай генератор. Мне комп не нужен был, но хотелось порадовать нашего славного скелета. Совсем он заскучал без тишки до да гришки. Дизель рванул в генераторную, а Беня, подойдя поближе, настороженно уставился на нас. «Опять поклеп на меня из медпункта!» «Успокойся, лохматый!» — махнул ему дед. «Есть будешь?» «Консультация нужна», — начал я, когда Беня умял миску ветчины. «Ты Черномора знаешь?» «А его на морях все знают», — стал умывать морду кот. «И как он?» «Большой!» — коротко ответил Беня. «Под сапог никому не советую попадать». «Человек нам надежный нужен!» — пояснил Михалыч. «Землями теми править, с Византией дела иметь». «Человек!» — вздохнул кот. «Какой же он человек? Это как меня или лешего человеком назвать?» «А с виду так человек!» — удивился я. «Только большой!» Нам бы и такой сгодился, отмахнулся дед. Вот только что он из себя представляет, а хвостатый. Подойдет нам? Не предаст ли земли наши в карты, не продует каким-нибудь мазуриком? За земли свои он и сам кого угодно прибьет. Помотал ушами Беня. Вот только земель тех у него уже и нет. А так гордый, но честный, заносчивый, но справедливый. Ну и морду набить любому может, это точно. Подходящая кандидатура, расплылся в улыбке Михалыч. Погоди, деда, покачал я головой. Сначала хоть просто поговорить с ним надо, хоть просто посмотреть на него. Так и пошли, кивнул дед. Веня, ты с нами? Горыныч, стукнул я ложкой по столу. Кушать будешь? «Ага, кушать», – раздался бас правой головы. «Так я тебе и поверили. Куда лететь-то надо?» «Без обеда не оставлю», – заверил я дракона. «Давай подлетай на Дворцовую площадь, а я сейчас распоряжусь насчет еды». «А Горыня?» «А как же без нее? Покормим, конечно». «Уже летим», – Закончился сеанс связи Горыныч. «Деда, распорядись насчет обеда для змеев, хорошо?» «Да, пойдем сразу, внучек. По пути и запряжем скелетиков дворцовых. Уж покормят они ентих проглотов трехглавых». «Котяра, пошли, хватит вылизываться». Пока змеи насыщались, я кивнул Михалычу на другой край площади. «Смотри, деда, уже вторую лестницу строить начали. Молодец, Сидор!» «Расторопен. Уж что есть, то есть!» — согласился дед. — Надо бы отметить его как-нибудь премией Али чином дворянским. — Верно. Напомнишь потом деда? — Откушали. Спасибочки. — прогудела правая голова Горыныча. — Готов к героическим деяниям! — подтвердила писклявым голосом левая голова. — А куда летим-то, Я развернулся к Бене. — Лукамория мурлыкнул он куда же еще знаешь маршрут я снова повернулся к Горынычу. ну а то хохотнула средняя голова раньше мы частенько туда мотались пузо на солнышке погреть долго лететь не замотал он сразу тремя головами это же не просто на моря смотаться а в заповедные земли направиться совсем в этом не разбираюсь Пожал я плечами. А есть разница? На моря час или два крыльями махать, пояснила правая голова. А в заповедные земли несколько минуток всего. Но даже как у вас все сложно. Ну, мы залезаем. Я вот этого... Кивнул Горыныч на Беню и отодвинулся. Не повезу. Мне только еще блох подцепить не хватало. Они же кошачьи, вздохнул котик. «Бенечка, а иди ко мне», — предложила Горыня, — «меня блохи не кусают, а ты мне еще и сказку по дороге расскажешь, да?» Летели мы и правда совсем недолго, только куда именно я так и не смог понять. Рванули на юго-запад, но я моментально потерял ориентиры, даже Дон опознать не смог. Мелькали внизу поля, реки, леса, ну какие именно, без понятия. Местные, заповедные, сказочные. Да и не важно. Важно, что всего минут через 10-15 наши змеи плавно опустились на песок с набегавшими на него волнами. Ну и с десяток каких-то южных деревьев тут тоже присутствовали. А под ними в тенечке валялся здоровенный детина и лениво разглядывал нас, лишь слегка приподнявшись на локте. «Это черномор?» Прошептал я деду, а тот только пожал плечами. Этот бугай совершенно не походил на нашего Черномура. Ну, для начала он был гораздо моложе, лет тридцати, не больше. И бороды такой здоровенной, как у нашего, не было. Короткая такая, аккуратная, русая бородка, и все. Но размерчик у него был еще тот. Метров трех, наверное. Трудно было определить, пока он лежал, но здоровый точно. «Здорово, котяра!» – лениво помахал он. «Кого это ты к нам притащил?» «А, Михалыч, это ты? Здорово!» «А где русалка?» Ибеня, не дожидаясь ответа, поскакал к большому раскидистому дубу, стоящему рядом с этой экзотической рощицей. «Добрый день!» – вежливо кивнул я, подходя поближе. «Захаров Федор Васильевич. Можно просто Федя». «Да мне без разницы, кто ты такой!» Отмахнулся он. «Мне что Федьку прибить, что Петьку. Один хрен!» «Поглазели и уматывайте отсюда, покуда я добрый!» «Не сложился у нас как-то разговор сразу!» Вздохнул я. «А мы ведь по делу!» «Какие у нас с тобой дела могут быть?» Вытаращил он на меня глаза и медленно поднялся. «Важные!» Запрокинул я голову. «Ох и здоровый же! Государственные!» «Ты чего плетешь, малец?» «Какой он тебе молец? Выступил вперед дед. «Ты, Черномор, говори, да не заговаривайся! Перед тобой сам старт-секретарь стоит, правая рука кощея батюшки! Слыхал, небось, о таком?» «Ну, слыхал!» Пожал он могучими плечами. «Только мне без разницы!» «Пить будете?» «За знакомство можно по капельке», – согласился я, «и за дальнейшее обоюдовыгодное сотрудничество». «Заговариваешься ты, паренек», – выкатил он откуда-то небольшой бочонок. «Пальмовое вино, другого нет». «А трава, да куда деваться?» «Ну, если честно, то да, не очень». Пригубил я белесую жидкость из деревянного кубка, когда мы разместились на песочке. Приторная и сивухой попахивает. «Воняет», — поправил меня Черномор. «Ну, за знакомство, значится». «А чего ты... Ну...» — я неопределенно помахал рукой. «А чего ты не отправишься куда-нибудь, да не прикупишь хорошего вина?» «Сдурел точно», — кивнул Черномор деду. «Ау, Федька, ты что, ослеп, что ли? Не видишь, куда попал?» «Ну, лукоморье вроде», – начал я раздражаться. «Ну и что? Дорогу в большой мир тут у вас все позабыли». «Вот именно», – мрачно подтвердил он. «Напрочь нам все дороги отсюда закрыты». «Ничего не понимаю», – вздохнул я. «Объясни, а?» «Оглянись», – коротко предложил он. «Ну, оглянулся. Песок, пальмы, море. О, а это что такое?» Расстояние угадать было сложно, но где-то в километре от нас, может, чуть меньше. Все пространство, включая и море, окружало какая-то завеса, будто плотная стена окружила эти земли. «Что это за фигня?» – растерянно протянул я. «Аномальный грозовой фронт? Деда, видишь? Черномор!» Вопросительно обратился дед к этому мужику. «Он самый!» – вздохнул детина. «Черномор это все и натворил, собака паршивая!» «Пардон!» – я помотал головой. «Что-то я запутался. Так ты не черномор?» «Черномор!» – подтвердил он. «Что они тут в вино добавляют? Деда, ты что-нибудь понимаешь?» «Ванучек!» – обратился дед к мужику. «Объясни толком, что у вас за хрень тут творится!» «Ну, лукоморье это, видите?» Пожал мужик плечами. «Вот. Только дядька Черномор обиделся на меня, не пойми за что. Спер русалку, а на само лукоморье наложил заклятие. Вот и все!» «Нет русалки!» – жалобно подтвердил Беня, вернувшись к нам. «Нигде нет!» «И лукоморья скоро не будет», – равнодушно кивнул мужик. «Бррррр!» – я снова помотал головой. «Бред какой-то!» Из моря вдруг стали выходить такие же здоровенные парни и, помахав нам, заваливались под солнышко на песочек. «Дружина моя!» – пояснил мужик. «Это мы поняли!» – совсем уже раздраженно проворчал я. «А туман этот? Что такое? А черномор это кто?» «А ты вообще кто такой? А почему уйти отсюда не можешь?» «Сейчас в ухо дам», — пообещал этот кадр. «Ой, как страшно!» — Пробасила правая голова Горыныча, и змеи передвинулись поближе. «Ну, не дам», — пожал мужик плечами. «Не больно-то и хотелось». «Объясни, а?» — взмолился я. «Совсем нас запутал. Ты Черномор, так?» «И у тебя есть дядька, тоже Черномор, верно?» «Ага», – зевнул он, – «так и есть». «Угу, хоть с именами разобрались». «И этот твой дядька наложил на эту местность заклятие, да? Ограничил вам территорию и заблокировал выход отсюда?» «Да ладно бы только это», – вздохнул Черномор. «Грань-то сужается все время». «Как это?» А вот так. На шажок другой в день, а все меньше и меньше наше лукоморье становится. Еще полгода и все. Хана нам. Во блин! И ничего сделать нельзя. Черномор только пожал плечами. Нет, так не пойдет, возмутился я. Деда? Попали вы, ребятки, протянул Михалыч. А скажи, милок, а ежели мы колдуна великого найдем... Сможет он вам тут все подправить? «Не знаю, Михалыч», – вздохнул Черномор. «Не по этим делам я. Вот коли в ухо кому заехать или рать вражескую задавить». «А мы на тебя рассчитывали», – я тоже вздохнул. «Думали в воеводы тебя позвать, а то и в князья». «Все, отвоеводствовал я», – махнул рукой Черномор. «Ребят, жалко». «А если все же нам удастся помочь тебе?» Осторожно протянул я. «Ну, вдруг получится!» «Отслужу!» Серьезно кинул Черномор. Покон знаем, живем по правде!» «Договорились!» Поднялся я. «Если в ближайшие пару дней не объявимся, считай, не повезло тебе!» «Ну, а уж если объявимся...» «Договорились!» Повторил он за мной. «Горыныч, я слез со змея на черный мрамор дворцовой площади. Вам сейчас покушать принесут, но вы потом далеко не улетайте, ладно? Мало ли что». «Что думаешь делать, внучек?» – спросил Михалыч, когда мы отошли от змеев на несколько шагов. «Не кощеюшку же искать?» «Нет, конечно», – вздохнул я, – «а он бы мог помочь. Надо искать другие варианты». Как думаешь, а в магической академии нам не смогут помочь? Да кто их? Полез дед Петернёй в затылок. Спросить-то можно. Угу. Ладно, пойдём перекусим, может быть. Но голодный желудок думается плохо. К Палычу на кухню? А пойдём к Сократу. Хочется чего-нибудь простенького пожевать, без изысков. Поближе к народу, захекал Михалыч. А и пошли. Только не дошли мы до Сократа, вот совсем всего несколько шагов осталось, но нас перехватила тетка Ягута, выскочившая из своей лавки. «Михалыч, Федюнчик, а вы ко мне небось пришли? На пир звать? Ох, и погуляем же!» «Да если бы тетя Ягут!» – вздохнул я. «Мы тут!» Но тетка меня оборвала, заключив в мягкие, но мощные объятия. Ахам. Многозначительно откашлялся дед. Отвернись, деда! Кое-как прохрипел я. Не подглядывай. Не видишь, разве любовь тут у нас? Охальник какой! С удовольствием протянула дедова пасия, но объятия все же разжало. Видишь, какой ты худой у нас Федюнчик! Совсем тебя Михалыч, не кормит. Отощал-то как? Ну, вылитый кощей! Ага, поник я головой. Еле-еле к Сократу деда затащил на три корочки хлеба, да и то час упрашивать пришлось. — А ну, Федька! — с угрозой протянул Михалыч. — Ну, внучек! — Вот вернемся в канцелярию, нажарю целую корзину оладиков и из за стола не выпущу, пока не съешь. — Все вы в делах да заботах! — посочувствовала нам тетка Ягута. — И перекусить-то и некогда. Да и вообще. ведюнчик ты бы отпустил ко мне Михалыча на побывку хоть на денечек, а? Истомило сердце девичье. Она хихикнула, а дед смутился. Да я бы рад, тетя Ягут. Да только дела навалились, жуть просто. Вот сейчас, например. И я неожиданно для себя выложил всю историю с Лукоморьем. Тетка Ягута замечательно умела слушать и поддерживать разговор. «Моя школа», – как говорит Михалыч. «Так вам черномора ентова-бородатого отыскать надобно», – уточнила она. «Да вот же». «А коли помогу», – прищурилась Ягута, – «отпустишь ко мне Михалыча на денек». «Не отпущу, тетя Ягут», – честно ответил я. «Вот, закончим через недельку со всеми делами, и тогда хоть на три дня забирайте деда» а и договорились подмигнула она мне а я гутушка шагнул к нам михалыч а что ты там про черномора говорила неужто ведаешь где отыскать ентова паршивца ну вот прям сейчас не скажу но если подкинете до моей избушки она слегка смутилась слыхали небось что этот охальник дюжий до да девок охочий?» даже так прищурился вдруг дед Анна ну, милая, выкладывай, что ты там еще натворила?» «Да ты что, медвежонок!» Замахала ягута на деда руками. «Ничего такого не было. Просто черномор этот как-то и за мной охотиться стал». «Во, зараза!» Посочувствовал я. Охальник! Опять с глубоким удовлетворением подтвердила тетка. «Ну, а чего? Ем-то еще лет десять назад было. Я тогда в полном соку, по полям да лесам гуляла. Не то, что сейчас развалиной ковыляю. И она сделала многозначительную паузу. Но что вы, тетя Гуд, понял ее намек я. Вы у нас что ни на есть самая главная красавица, это же все знают. А мужики так при виде вас через одного в обморок падают. А что там про Черномора? Вот то Довольная улыбкой одобрила она мои комплименты. «А Черномор и меня поймал тогда проказник». «Да?» – у Михалыча в руке внезапно оказался топорик. «Эй!» «Ну что ты, козлик!» – успокоила его тетка. «Мы только подарками с ним обменялись и разошлись. Я ему синяк под глаз подарила, а он мне кусок бороды, которую я у него вырвала». «Рыбанька моя!» – спрятал дед топор. «Не отвлекайтесь, пожалуйста!» – прокашлялся я. «И что, тетя Гуд?» «А то, Федюнчик, что я тот клок бороды сохранила на всякий случай, а теперь по ней запросто вам отыскать черномора и могу. В избушке эта борода и припрятана». «Мы вас тут подождем!» – протянул я ей шмат разум. «Как раз и перекусим немного, да, деда?» Мы даже с сухой разделаться не успели, как вернулась тетя Ягута и с самым заговорческим видом подсела за наш столик. «Все тут!» – она выложила на столешницу небольшой узелок. «Класс!» – вздохнул я. «А черноморта где?» «А вот съешь второе, да компот выпьешь, тогда и скажу!» – погрозила мне пальцем тетка. «Надо хорошо кушать, Федюнчик!» Тогда вырастешь большим и сильным, и всех ворогов своих поубиваешь. Кушай, деточка, кушай. А куда деваться? Пришлось съесть и жареные свиные ребрышки под картошку, и здоровенную ватрушку умять под чай. Да еще тетя Ягута настояла на двойной порции вареников с творогом. Чего ради пользы дела не сделаешь, на какие жертвы только не пойдешь. «Все, тетя Ягуд, больше некуда!» – поклялся я, проглотив последний кусок пирога с вишней. «Честно, честно! Ну, давайте уже колдуйте, или что вы там делаете?» «И колдую!» – кивнула она. «И заговариваю, и зелья всякие пользительные делаю, но сейчас просто вызнавать буду!» Она развязала узелок и на нем развернулся приличный такой клок волос, размером в локоть. «Ничего себе!» – поразился я. «Это как же вы его так?» «Отгрызла!» – отмахнулась она. «Не мешай, Федька, а то в лягуху превращу ненароком!» Я поспешно зажал рот обеими ладонями и закивал, мол, молчу, как рыба облет. только не надо меня в лягушку. А тетка недолго возилась с этим огрызком. Пошептала что-то, руками поводила над волосами, глаза картинно позакатывала, а потом снова увязала узелок и удивленно покачала головой. Ну, надо же! Никогда бы не подумала, что он там ошивается. Я готушка, не томи, взмолился Михалыч. Над полежай горой, этот охальник летает. Не стала она нас мучить. Да ну и понятно, места там знатные. «Обязательно туда как-нибудь нагряну. Все уши мне этой полежай горой прожужжали». «Спасибо, тетя Ягута!» Я поклонился ей. «Все, мы тогда побежали. Надо вопрос с этим бородатым поскорее решить». «Про обещание свое не забудь, Фидюнчик!» Напомнила она нам вслед и с намеком добавила. «Ква-ква!» Я содрогнулся, поспешно закивал на ходу и рванул на выход. Тащиться по лестнице на холм после обеда не хотелось совершенно, поэтому мы с дедом напрягли шмат разум и, довольно перемигиваясь, тут же оказались рядом с горынычем. А я тебе еще работу нашел, порадовал я трехглавого. Да кто бы сомневался! фыркнула правая голова. А покушать! возмутилась левая. А давайте Федьку с Михалычем сожрем! Заговорческим шепотом предложила средняя голова. «А можно?» – придвинулась к нам Горыня. «Я могу только Федора Васильевича скушать». «Но-но!» – погрозил я ей пальцем. «Горыныч шутит, мадмуазель». «Угу, шучу!» – облизнулась средняя голова Горыныча. «Короче, крокодил!» – перешел я к делу. «Надо на вашу полежай-гору смотаться!» «Нет, ну а чего ты обзываешься?» – завопила левая голова. «Михалыч, скажи ты ему!» «Большой такой крокодил», – поправился я, – «летающий и трехглавый. Нормально?» «Сойдет!» – проворчала правая голова. «Ишь, обидчивый какой!» «Так вот, там этот черномор и порхает, говорят. Ищи, Горыныч, небольшого старичка с длинющей бородой. Только сразу не убивай!» «Живым сюда доставь лады, «А я, видели такого там!» Прогудела средняя голова. «Мы как раз кабанчика загоняли, а он мимо пролетал!» «Готовь обед, а мы быстренько!» Приказала левая голова, и змеи резво рванули на север. «Что ж там за гора такая?» «Деда, мы тут их подождем!» «Пойду своих великомучеников покормлю!» «Ирод ты все же, внучек!» И дед зашаркал к дворцовым воротам. «Ну, ирод так ирод», – пожал я плечами. «А срок тянуть мелким паразитам все же придется». Я зевнул, потыкал кроссовкам мраморные плиты, сходил, посмотрел на строительство второй лестницы и заскучал. Потом вернулся к главной лестнице и стал рассматривать город. Лепота однозначно только я заметил бабу, тащившую ведра с водой. Это да, тут у нас проблема еще. Вот вроде бы и Сидор водопроводом озаботился, и наш главный академик Роман Викторович целым отделом на этом направлении впахивал, а результата нет. Что-то у них там с источником не сложилось. Вы знали как-то, что почти прямо под городом большая подземная река течет. Казалось бы, вот она водичка. Но не получилось, уж и не знаю почему, вникать в детали не стал. Думали от хапра линию протянуть, и тоже что-то там не сработало. Наклон не в нашу пользу. Так пока колодцами и пользуются в городе. Беда. Хорошо, хоть у нас во дворце такой проблемы нет. Вода каким-то магическим макаром сама куда нужно подается. Вот бы и для городских так сделать. О, кстати. А почему бы и нет? Надо потом будет с Кащеем поговорить. Или нет, лучше с Кузьмичом. Амельян Кузьмич, он хоть и баламут по жизни, но маг отличный. И если уж загорится каким проектом, то хоть в лепешку расшибется, а до конца дело доведет. Берем себе на заметку, вносим в оперативную память. Ну вот, день не зря прожит. Нет, ну вы только гляньте на этого мыслителя. Обдала меня вонючим дымом, и левая голова Горыныча ехидно добавила. «Чего, уже не нужен тебе дед бородатый? Зря летали!» «А где наш обед?» – возмутилась правая голова. «Деда!» – схватился я за булавку. «Горынычи прилетели. Организуем обед, ладно?» «Другое дело!» – проворчала правая голова. «Забирай свой заказ!» Я только сейчас заметил, что в пасти средней головы болтается небольшой такой дедок. Точнее, в пасти была его борода, а сам он болтался ниже. Большая такая борода, метров пяти, если не больше, и абсолютно черная, никакой седины. у сказала средняя голова, и дед шлепнулся на плиты. бе Бороду надо почаще мыть, дедуля!» «Гражданин Черномор», — подошел я поближе, — «вот и славно! А то у наших органов правопорядка к вам вопросы имеются, а вы скрываетесь постоянно!» «Зараза трехглавая!» — не обратил на меня внимания этот карлик. «Всю бороду обслюнявил! Вот как теперь колдовать?» Хоттабыч, блин!» — вздохнул я. «Несите топор и плаху, сейчас будем ему голову рубить!» «За что, начальник?» Наконец-то он обратил на меня внимание. «Беспредел реальный!» «Знакомые разговорчики», – кивнул я. «Не знаю, какие вы там дела на своей малой родине натворили, но мы зафиксировали нарушение пограничного контроля, самовольный въезд и проживание на территории нашего государства, хищническое использование флоры и фауны заповедных гор». А также похищение разумного существа, хотя пока и неизвестно с какой целью. Это я про русалку, дедушка, пояснил я. Где она? Вдруг завопили у меня за спиной и через пару секунд перед Черномором выгнул дугой спину наш котик Беня. Где моя девочка? Отвечай, скотина! Наш котик сам по себе не маленький, а когда он принял боевую стойку, То вообще стал ростом повыше этого деда, а уж распушившийся хвост так прямо мне до плеч доставал. «Где она?» Снова завопил Беня и кинулся на черномора, вцепившись в него всеми четырьмя лапами. Клочья бороды и одежды так и полетели во все стороны. «Собака бородатая, балонка щипаная, пудель вшивый, ну?» «Лучше отвечай, дедушка», — посоветовал я. «Беня у нас в гневе страшен, а уж как пыточными инструментами орудует, загляденье!» «Да там она, там!» — завопил Черномор. «Нашел я ей хороший дуб возле горы. Ничего с ней не случилось. Да отчепись же ты от меня!» «Развлекаетесь, босс!» — к нам незаметно подошел Аристофан. «О, а ты чего не в холме?» «А все, босс, отвоевались мы на сегодня», – вздохнул он. Пятерых пацанов в лазарет доставил и сюда рванул на шум. «Блин, серьезные ранения. Типа, как у Колымдая вчера. Фигней какой-то накрыло, братва брык на пол, копытами подергали и в отключке. Хорошо, я чуток опередил их, меня эта зараза не достала». «Ну, ладно». «У тебя какие планы дальше?» «Мы сейчас в Лукоморье опять рванем, а оттуда надо бы в Византию наконец-то. Но там и ты мне пригодиться можешь, и колымдай. К чуть типа пожрать схожу, и свободен босс». Договорились. «Эй, Беня, завязывай дедушку тиранить. Хватит». Беня наконец-то отпустил Черномора и все еще взъерошенный, фыркая и отплевываясь, подошел к нам. «Хорошая собачка в натуре!» Аристофан потрепал беню, достигавшего ему до груди по спине. «Сами вы собака, господин Аристофан!» вздохнул кот. «Лаяться только не надо, братан!» укоризненно протянул бес. Дворцовые ворота открылись, и скелеты под присмотром Михалыча потащили Горынычем покушать. «А чего это у вас государственные преступники так вольно сидят?» подошел к нам Михалыч и, достав из кармана крепкий шнурок, протянул его Аристофану. «А вижи ентово-бородатого, пока колдовать не начал!» «Ну что, поехали с черноморами дело заканчивать, а, деда?» – предложил я. «Федька, да дай же поесть спокойно!» – возмутился Горыныч. «Да заправятся, змеюки, и летим!» – согласился дед. «Как и не уходили никуда!» – хмыкнул Михалыч, когда мы вновь приземлились в Лукоморье. «Черномор!» – заорал я прямо со спины Горыныча. «А мы тебе подарок привезли! Встречай, гостя дорогого!» «А я ведь не поверил вам!» – растерянно протянул Черномор. «Ну, орлы, спасибо!» «Принимай, родственника!» – я спихнул со спины змея бородатого карлика. «Ну, здравствуй, дядюшка!» Этот бугай легко подхватил колдуна за бороду и поднес к лицу. Вот и свиделись. «Эй, ребята, а где мой меч?» Ребята уже собрались около нас полукругом и теперь, посмеиваясь, наслаждались зрелищем. Кто-то из них протянул черномору огромный меч, и тот будто перышком помахал им перед носом своего дядьки. «Вот и все, вот ты и доигрался!» «Вся твоя суть злодейская сейчас!» а чек не тяни!» – перебил его Михалыч. «У нас еще дел жуть сколько! Не забыл?» «А и то!» – неожиданно легко согласился с дедом Черномор. Он коротко махнул мечом, старый колдун шлепнулся на песок, а наш Черномор покачивал в руке длинной бородой. «Сейчас поглядим!» «Смотри, смотри!» Тут же загалдели его бойцы, тыча пальцами в стороны. Я огляделся. «Класс! Сработало! Никакой туманной завесы не было! Одно только море до горизонта!» «Федька Михалыч, спасибо!» Черномор поклонился нам. «Даже не верится!» «Пошли с нами, вот и проверишь!» Засмеялся я. «Как и обещал», — согласился он. «Ты чего, пакостник, натворил?» — наконец-то осознал реальность его дядька. «Куда я-то переча без бороды-то?» «А никуда», — согласился племянник и легонько пнул его сапогом. «Тут и останешься за место нас, а мы пошли». «Давай шмат разум, внучек», — вздохнул Михалыч. «Буду всю эту банду к нам переправлять в несколько заходов». «Лучше в Туров, деда!» – на минуту задумался я. «Там все соберемся и вместе пойдем с Византией знакомиться». «Поработать тебе сегодня придется!» – покачал дед на ладони коробочку со шмат разумом, а потом заорал. "Чарномор, твою дивизию! А ну, строй свою банду, да собирай парней в кучки по три штуки, не больше!» А вы, бойцы, не вздумайте мне там свои порядки наводить, как на место прибудете, понятно? Вышли из портала и тут же в тенечек отдыхать, и чтоб местных не задирали. Дружина пахахатывая разбилась на группки, и дед занялся их переносом, а я сжал головку булавки. Аристофан? О, отлично, есть связь. Ты уже освободился? Ништяк шашлык сегодня у Палыча был. Раздался голос беса у меня в голове. «Тогда давай отправляйся в Туров. Знаешь такой город?» Сглотнул я слюну. «Шашлык у Ивана Павловича... Сказка!» «Без базара, босс. Там же и пацаны мои в особой дивизии». «Отлично! А можешь с Колымдаем связаться, чтобы он тоже туда сейчас примчался?» «Навтыкать кому-то собираешься, босс?» «Угу!» Я же говорил, пора нам с византийскими властями контакт наладить. Ладно, давай действуй, на месте подробно поговорим. Ведь подполз ко мне Горыныч, а мы куда сейчас? Ну, в Туров же. Ты там бывал? Ага, час лету. А Бугай этот здоровый, он же с дедушкой Михалычем туда отправится. Да, вроде. А ты покатать его хотел? Тху-тху! Еще рухну прямо в море. Он же тяжелый, Федь! Ну, значит, с Михалычем и пойдет, не переживай. А, тогда ладно! Облегченно выдохнул клуб дыма Горыныч и побрел к горыни. Фу! Помахал я рукой у лица, как вы сигары прям. А, кстати, о злодеях. Я подошел к Черномору. А что ты со своим дядькой думаешь делать? Да ничего, хмыкнул он. Пусть теперь без бороды своей колдунской как хочет, так и живет. А я думал, ты казнить его собираешься. Зачем мне руки морать, Федь? Удивился Черномор. Пусть чай живет. Отсюда ему самому не выбраться. Вот и пусть обживается, как может. А мне до него дела больше нет. Ну, как знаешь, согласился я. Ладно, мы полетели. Встречаемся в Турове. До Турова мы добирались целый час. Потому что, как объяснил Горыныч, это обычные земли, а не заповедные. Ладно, я не против. Заодно время было обдумать хорошенько наши следующие действия. Так что в Туров этот я прибыл вполне подготовленным. И особо не отвлекаясь на местную архитектуру, было бы там на что отвлекаться, уж точно не град Кощеев. Сразу же созвал штаб на совет. Календай, как всегда обстоятельно подойдя к делу, затеял рядом с городом постройку большой квадратной казармы с плацем посередине. Вот на этом будущем плаце мы и обосновались, стараясь не мешать скелетам, занятым строительством. — Что-то сегодня у нас события так стремительно развиваются, — открыл я заседание штаба пятерней в затылке. Жуть просто а дальше еще хуже будет. «Спасибо, внучек, за поддержку и оптимизм!» – привстал и поклонился ехидный Михалыч. «Босс реально умеет!» – гордо протянул Аристофан. «Жги дальше, босс!» «Мясо!» – прочавкал Черномор, держа в лапах запеченного целиком барана. «А то все рыба да рыба!» «Ну что за бардак?» – вздохнул Колымдай. Господа офицеры, к порядку. Продолжайте, Федор Васильевич. Ага, спасибо, откашлялся я. Время уже к вечеру идет, и в саму Византию мы сегодня не успеем. А вот дружеский показательный визит в одну из ее провинций предлагаю нанести прямо сейчас. А завтра по итогам нашего визита будет уже ясно, как себя в Царьграде вести надо. «Что вы предлагаете, Федор Васильевич?» – спросил Колымдай. «У нас сейчас несколько неудобная позиция в Крыму получилась», – пояснил я. «Весь юг захвачен Византией». Подла захвачен, внучек!» – прищурился дед. «Или дружески для нас земли сберегли?» «Надеюсь, что дружески», – подмигнул я ему. «Мы сейчас туда и отправимся. С дружбой, разумеется» и демонстрации силы. «Сколько войск с собой взять?» Тут же перешел к делу генерал-аншеф. «Ну, да, тысячи скелетов, думаю, хватит. Мы же воевать, надеюсь, там не будем. Просто себя покажем, да на них поглядим». «Моих пацанов тоже возьмем, босс!» Ухмыльнулся Аристофан. «Не-а!» – огорчил я его. «Во-первых, уж слишком шокирующе будет». — А во-вторых, у меня для тебя другое задание есть. — А верно, внучек, — захекал дед, — зачем нам бесами честной народ пугать? Нечто им скелетиков наших не хватит. — Не перебивай, деда, — возмутился я. — Ну, чё ты вечно к словам придираешься? И, кстати, отдавай шмат разум. Мне он сейчас нужен будет. — Дворец себе на берегу моря построить хочешь? — никак не успокаивался дед. «Вот именно! Только не себе, а нашему новому князю!» «Не пойму я что-то тебя сегодня, внучек!» – вздохнул Михалыч. «А все енто от того?» «Деда! Да нормально, я кушаю! Ну, хоть сейчас давай без этой твоей постоянной борьбы за повышение моего веса и объема!» «Уф! Короче, действуем, а там на месте разберемся!» Черномор же у нас не в человеках ходит, а в существах, подобно лешему и прочим. Вот и отлично. Значит, бесы всю дружину его могут своими подземными ходами провести. Правильно? Замечательно. Калымдай, бери своих бойцов и отправляйтесь в Херсонес. Как я понял, он там главный город на побережье. А с вами и Черномор с дружиной. Бесы пусть вас в личинах перекидывают. А мы с Михалычем на Горыныче. Сколько нам туда добираться, Горыныч? Ага, отлично. Через полчаса и встречаемся на центральной площади Херсонеса Календай. Хватит вам столько на сборы. Вот и славно. Вопросы? А что мне делать надо, босс? Почесал рожки Аристофан. Лети домой и доставь мне живенько в этот Херсонес ведро своего термоядерного самогона. Понял? «В натуре!» – огорчился бес. «Целое ведро! Может, вам коньяку Гюнтера взять? Ну, чего типа вам самогоном травиться, босс?» «Я что, пьянку затевать собираюсь? Аристофан, ты хоть иногда попробуй думать!» «Ну ты чего, босс?» – надулся он. «Реально наехал!» «Ладно, извини. Самогон мне для шмат разума нужен, понял?» Типа, до да заправка! Дошло наконец-то до беса. Угу. Давай, двигай, побыстрее, ладно. Господин статс-секретарь! Раздался в голове голос Гюнтера. Слушаю! Схватился я за булавку. Ее Величество, Империатрица Марселина I милостиво изволит пригласить канцелярию на ужин, который состоится в обычное время в обычном месте. «Ох, не вовремя-то как, Гюнтер! У нас тут операция в самом разгаре!» «Рекомендую все же найти время для Ее Величества», посоветовал Дворецкий. Государыня велела передать, что стол будет накрыт по специальному меню Ивана Павловича, а вот для опоздавших заготовлены блюда вегетарианской кухни. «Вот же...» «Мы постараемся успеть». «Прикрой нас там, если что, ага!» «Ага, Федор Васильевич!» – вздохнул он. «Палачи, кстати, тоже сегодня сверхурочно оставлены на работе!» «Ой, ладно, постараемся! Все, мне пора, пока!» «Машка резвится!» – кихикнул стоящий рядом дед. «Да вот же! Ну, полетели!» «Стой!» – Михалыч воткнул в свой воротник еще одну булавку рядом с говорушкой а другую булавку протянул мне не потеряй запасная говорушка говорушка согласился он только для другого на каком языке ты внучек разговаривать собрался с ентими византийскими нерусями ну о булавка переводчик тал подтвердил дед Иван иванович озаботил, он нам и смастерил. Правда, всего три штучки. Мол, непростое это дело, Возьми много. Но нам и трех хватит, верно, внучек? Молодец ты у меня, деда. Искренне похвалил я его. А я вот о языковых барьерах и не подумал. Поехали, сказал дед и махнул рукой. Глава пятая Крымская подготовительная. Михалыч оккупировал Горыныча, а я летел на Горыне. Скучно не было, а жаль. «Федь, а Федь!» – гордо сказала наша дракониха. «А я ведь теперь людей больше не ем!» «Неужели?» – обрадовался я. «Молодец!» «Ага! Я Горынычу моему обещала в нашем царстве-государстве никого не кушать!» А в других он сказал, можно, надо будет опять в Англию слетать, да, Федь? Ой, а ты слышал про английских банкиров, которые у нас в городе обосновались? Пошли они себе прислугу для банка искать, а по-нашему совсем говорить-то не умеют, вот и ходят и лопочут что-то, да через слово все банк да банк. А наши мужики не поняли, решили, что баню ищут, помыться хотят, ну и затащили их Петру Кожевиннику в баню. И так пропарили, что те три дня в городской больничке отлеживались. Да, это и ладно. Вон, темки пекаря супругу пчелы покусали, когда она в гости к Танке Никитинской зашла на пасеку. Так ей, бедолаге, целую неделю пришлось в больничке провести. А Зинаидовна из прачечной Еще две недели назад обещала мне ситцу красивого на платочке подыскать. Да так и тянет что-то. Ты бы ей сказал, Федь, а? А Пашка-то белобрысый заревновал от скуки, наверное, и стал на свою маньку орать. Дескать, она с соседским Сашкой Рыжим Шуры-Муры разводит, пока он свою жизнь молодую на государственной службе зазря растрачивает. А Сашка-то у нас буга известный, он только и успел Пашке кулак свой пудовый показать, как Пашка убивать его, и передумал. Передумал ручно, но пошел в кабак мужиков подбить на это дело. Собрал там пьянчужек и повел их к Сашке. А к тому, как раз братья с кумом пришли, ну и пошла потеха. У нас же народ отзывчивый, добрый, всегда помочь соседу готовы. Вот и встали грудь в грудь. Кожевинная улица против Пекарской, а Кузничная против Сиреневой. Ой, а как Пашка потом орал, когда Ванька герцах самолично его розгами лупил. Мне тогда еще тетя Егута и говорит – «А давай, мол, распихай толпу, да поближе подойдем для лучшей видимости. А я ей, да неудобно, как-то тетя Егут еще подумают, чего люди». «Ура, прилетели!» В искреннем восторге заорал я, когда вдалеке появились стены Херсонеса. Уши распухли, а мозг уже закипать начал от этого монолога. Женщины, чего уж тут. «Я тебе на обратном пути, да расскажу, Федь!» Порадовала меня Горыня, догоняя Горыныча. «Эх, не повезло!» – вздохнул я. «Теперь очередь Михалыча на тебе лететь, но ты ему все подробно поведай, а он мне уже потом перескажет». Херсонес этот мне понравился, если честно. «Стильно так, солидно и красиво. Ну, это понятно, его вон полторы тысячи лет строили». Даже страшно представить, какие будут космопорты и воздушные сады через полторы тысячи лет в моем граде Кащеевом. «Деда!» – сжал я булавку. «А что-то я наших не вижу. Похоже, мы немного поторопились». «Это не мы поторопились», – назидательно ответил голос Михайловича в моей голове. «Это они замешкались. Полетаем кругами, внучек, подождем». Салют в честь нашего прибытия устроим. Не, деда, торопиться надо. Нас же там Маша ждет, закусает еще. Давай, Горыныч, опускайся вон на ту площадь, крикнул дед. Вон туда, где дворец большой стоит. И связь прервалась. Давай, Горыня, повысил и я голос. Опускайся вслед за Горынычем, начинаем. Пока змеи позевывали от перепада высоты, а я, подчесываясь, сползал с горыни, к нам уже приблизилась делегация по встрече в составе крепкого такого мужика в интересном обмундировании, смахивающем на древнеримское. Хотя о чем это я? Тут так и должно быть. Позади этого вояки тряслась пара солдатиков с копьями, опасливо поглядывая на змеев. Я сжал головку булавки переводчика и шагнул к этим стражникам, но меня опередил Михалыч, первым подшарков к ним. Здороваться будем или как? Ну, чего Зинки выкатил? Драконов никогда не видал, что ли? Ох, и дикари же тут, внучек! Здрасте! Поспешно влез в беседу я. Мы к вам с визитом мира и дружбы. А позовите вашего главного, а? «Только побыстрее, ладно, а то мы спешим очень!» Феть! оглушительно шепнул сзади Горыныч. «Поесть бы!» «А, да, точно! Господин офицер, вы бы не организовали еды нашим драконам! Любое мясо вполне подойдет! А голодали после дороги! Мы же не хотим, чтобы они сами пошли себе пропитание поискать!» – подмигнул я. «А? Чего?» произнес содержательную приветственную речь военный. Тфу! выступил с ответной речью дед. «Слышь, касатик, кто у вас тут главный? Наместник или губернатор?» «Наместник», – все еще находясь в легком ступоре, протянул офицер. «Ну вот и беги, тащи его сюда. Ну, чего стоишь? Давай, давай, живенько. Вот бестолочь!» «Горыныч!» «Гав!» – сказали хором все три головы. Военного будто ветром сдуло. «Вот как с такими работать?» Развел руками дед и огляделся. «А ничего тут, Федь, богато живут. Только народ какой-то запуганный. Вон, смотри, внучек, только из-за углов носы и торчат, а сами даже поздороваться не выходят». «Обидно», – прогудела правая голова Горыныча. «Мы к ним с миром, со всей душой, а они нам даже баранчика не предложили». Мы постараемся быстро, Горыныч, успокоил я его. Сейчас вопрос решим и сразу домой, а там уж вас откормим от пуза. Из небольшого дворца вдруг стали выбегать солдатики и строиться напротив нас с четкими такими рядами. — Они нас воевать надумали, что ли? — поразился Михалыч. — Скушать? — наклонилась к нам средняя голова Горыни. — Я могу! «Маша нас скушает за задержку!» – пробурчал я и тут же, заметив того офицера, замахал руками и заорал. «Эй, командир! Иди сюда! Поговорить надо!» «Пошли, внучек!» – потянул меня за майку дед. «Быстрее самим подойти!» «А вы, змеюки, тут оставайтесь, тыл нам прикрывайте!» Офицер явно неохотно приближался, а я расплылся в широкой улыбке и стал помахивать ручкой. «Мир, дружба, жвачка!» «Неудобно так разговаривать», — вздохнул дед, когда мы подошли к офицеру совсем близко. «Как звать-то тебя, милок?» «Максим», — отчеканил он. «Экотонтарх гвардии Василевса Алексея». «Эко кто?» — потряс я головой. «Переводчик шалит, что ли?» «Центурион, по-нашему», — пояснил дед. «По-нашему». — хихикнул я. — У нас, да, куда ни плюнь, в Центуриона попадешь. Я шагнул к Максиму. — А я, Федя, а это... — Михалыч, да, — перебил меня Центурион. — А чего так неуверенно? — прищурился дед. — Али не похож? — Похож, похож, — поспешно закивал тот. — А вы по какому делу к нам? — Мы с миром, — стотысячный раз повторил я. — Макс, А позови нам главного вашего, наместника, да? Мы быстренько поговорим с ним, да нам обратно пора. Спешим мы. Максим вдруг подошел к нам почти вплотную и тихо произнес. Не выйдет он. велено мне с вами переговоры вести. Испожал понятливо кивнул дед. Но да нам без разницы. Давай, внучек, задвинь речугу только покороче. Тут это... Макс отвел взгляд. «Атаковать вас велено, убить или изгнать из города». «Да ну!» – поразился я. «Мирных послов великого Кощея и вот так сразу, без приема, без переговоров, даже чаем не напоив и сразу убить?» «Кощея!» – вздохнул Макс. «Вот же!» «Ага, попал ты, внучек!» – похлопал его по плечу дед. «А хочешь к нам генералы?» И я вижу паренек совестливый да и умом не обижен нам бы такой точно пригодился на службе я уже пробурчал центурион и шо и верный одобрительно закивал дед самое то что нам требуется ладно прервал я их про службу чуть позже а пока но договорить я не успел из земли начали выскакивать наши вояки Скелеты, едва появившись на площади, тут же отбегали в сторону, занимая боевой порядок. И буквально через минутку рядом с Горынычами выстроились так любимые календаем фаланги, радуя глаз четкими рядами. Черномор с дружиной стал позади нас, а Горыныч вдруг восторженно ухнул и запулил в воздух сразу три столба пламени. Для поддержания торжественности момента пояснил он гулким шепотом. «Господин генерал-фельдмаршал!» подскочил ко мне Колымдай. «Первая когорта 632-го легиона прибыла для несения службы». 600 легионов!» прошептал пораженный Максим. «Как дети малые всему на слово верят!» «Вот что, Максим!» «Серьезно начал я!» Мы византии не враги, а даже наоборот уясни это далее мы глубоко благодарны вашим императорам, что они сберегли эти наши древние земли от дикарей кочевников, и теперь мы снова начали править тут и взяли всю территорию полуострова под защиту и не только территорию а все вопросы потом заткнул я его взмахом руки. Поскольку эти земли, включая и Херсонес, наши, мы именем императора Кащея назначаем наместником тут нашего славного Черномора. Завтра мы поговорим с вашим императором Василевсом, поправил Михалыч. Да как скажете, отмахнулся я. Короче, ух, Макс, земли эти наши теперь. С Византией мы дружим и союзничаем во всех областях. Сейчас начнется передача власти тут и установление новой администрации, ты сам смотри, как тебе удобней будет. Можешь с нами остаться или вернуться в Византию. А останешься да со своими ребятами, так мы только рады будем. Надумаешь в Царьград вернуться, мы обижать не станем и поможем добраться. А сейчас ты ребят своих отведи, как бы наши их не зацепили. Идите, подумайте, посовещайтесь. А мы пока с бывшим наместником побеседуем. Все, все вопросы потом. Календай. Здесь. Обеспечь порядок в городе, успокой граждан, а заодно объясни, как им повезло вернуться в нашу империю. Петь, подошел к нам Черномор, а я? А ты иди обустраивай свое новое место жительства, хмыкнул я. Нравится этот дворец, вот и забирай себе. «Только посторонних выгони!» «А наместник?» «Кто у нас князь?» – пожал я плечами. «Сам с ним разбирайся, ты теперь тут главный, а официальщиной завтра займемся!» «А вот, чуть не забыл, Аристофан вернулся?» «Реально, босс!» – пропыхтел без, таща ведро, от которого так пахнуло сивухой, что все дружно поморщились. «Фу! И как вы такое пьете? Неужели трудно очистить?» Так ведь самый смак в севухе, расплылся в улыбке Аристофан. Ничего ты, босс, типа не понимаешь. Ой, ладно, я достал из кармана коробочку. Шмат разум, слышал? Все ведро мне, хозяин, недоверчиво донеслось из коробочки. Без базара, как говорит Аристофан, кивнул я. Но не за просто так. Сможешь вот этот дворец, я указал на здание перед нами переделать под наш стиль. Ну, чтобы на наши терема похоже было, но также же и с камня осталось. Ну, как-то так. Ау! Эй, шмат разум! Да дай же подумать, хозяин!» Возмутился голос. «Задачка-то необычная!» «Думай!» Согласился я и протянул коробку Аристофану. «Да заправь, потом и проследи. Мы с дедом сейчас быстренько домой возвращаемся. Императрица Машка...» Всех нас срочно видеть хочет». «Зачем, босс?» «Не знаю, но лучше не опаздывать. Поэтому как закончишь, хватай Колымдая и рысью в канцелярию». «А ты, Черномор?» «О, а где он?» «Уже шухер во дворце наводит», – Хихикнул Аристофан. «Ну и отлично. Передай ему, пусть порядок поддерживает. А завтра мы уже все подробно обговорим». Ну и пусть Колымдай на время своих скелетов ему в подчинение оставит. Все? Основное обговорили? По коням, деда! Сейчас за задницу укушу, пробурчала правая голова Горыныча. А есмь змей! Оставив змеев насыщаться на Дворцовой площади, мы с Михалычем поплелись в канцелярию. Я жутко устал за сегодняшний день. Да еще и сказывались до сих пор последствия атаки этого гада Филимона. Ладно, сейчас покушаем, сделаем вид, что нам ужасно интересно, что там Маша нам расскажет, да и баньки Деда, остановился я в нашем коридорчике и оглянулся по сторонам. «Ты свои операции по перемещению добра из одного места в другое ускорь, ага». «Я завтра официально о грепине-падловне хочу все эти богатства преподнести Ахахашеньки! -хо ха вздохнул он. «Делов-то сколько! Хлопот, забот! И все успеть надо! Иди, руки помой перед ужином, да и рожу ополосни, весь в пылюке!» «Маша за стул не пустит!» – хихикнул я, увернулся от подзатыльника и нырнул в ванную. Когда я наконец-таки попал в канцелярию, все наши были уже в сборе. Даже Колымдай с Аристофаном успели вернуться из Крыма. а Тишка да Гришка! Маленькие негодяи щеголяли в своей форме ефрейторов лейб-гвардии канцелярии и были строги, вежливы и молчаливы. Это я правда их так описал? Наши бесенята? Чудны дела твои, вселенная! «Теодор, опять вас ждать приходится!» – капризно протянула Маша. «Пардон, императрица Марселина Первая». Не захотев расстаться со своим любимым кожаным костюмчиком, наша вампирша все же украсила голову небольшой изящной короной, явно стащенной из коллекции Кощея. «Цивилизованные блюда здесь!» – указала Маша на еду рядом с собой. «А дикарские там!» она махнула на дальний край стола выбирайте теодор и садитесь уже наконец дикарские однозначно присел я к остальным нашим как день прошел машуль хлопотах наморщила она носик надо бы в город сбегать вздохнул аристофан чую моя полиция новое обмундирование получила типа с кружавчиками «Будет у нас, после сегодняшнего царствования, настоящий гламур во дворце!» – захекал Михалыч. «Признавайся, внучка, весь день дворцовый этикет переписывала!» Все тихо хохотнули, а Маша невозмутимо ответила. «Почти! Гюнтер!» «На подпись наследному принцу за неимением государя!» Дворецкий положил рядом со мной папку. А официально уже царь Родислав I заверит. А? Прикольно в натуре! Протянул Аристофан. А что там, Маш? Ну-ка! Дед подтянул к себе папку и начал переворачивать толстые листы. Ох! Ну, Машка! Ну, императрица, через колено тебя да поперек! Полюбуйся, внучек! а заодно и завизируйте, ваше высочество, протянул фломастер Гюнтер. «Не буду», – прочавкал я, вгрызаясь в шашлык. «Сначала ознакомиться надо. Что там, деда?» «Подписывай», – кивнул Михалыч. «Боговора о мире и признании с Европами». «А?» «Вы других слов не знаете, Теодор», – томно вздохнула Маша. Это ваше мясо явно усиливает и так могучую деградацию несчастного мозга. Возьмите яблочко, рекомендую. Да дайте же поесть, взмолился я. Гюнтер, пока мое высочество кушают, -с. коротко доложи, а? Наше государство сегодня установило официальные дипломатические отношения с Германией, Испанией и Австрией. Коротко поклонился он. «С Англией и Францией у нас и так контакт налажен, а с остальными странами мы покончим... Э, в смысле, заключим подобные договоры в самом ближайшем будущем». «И чего теперь?» – тупо спросил я, нацеливаясь на следующий кусочек. Маша только вздохнула, а дед отодвинул от меня тазик с шашлыком. «Теперь, внучек, мы не какая-то там дикарская страна, а вполне заявившая о себе держава. Официально». «Да я понял, понял. Отдай шашлык». «Босс типа пока не покушает?» «Важно сказал Аристофан. Ни во что вникать не будет конкретно. Ну, дайте пожрать спокойно, а? Весь день реально впахивали». К десерту... Новости уже упорядочились в моей многострадальной голове, и, подвинув к себе миску с оладиками, я серьезно сказал «Машуль, ты у нас молодец. Пока мы демонстрацией силы занимаемся и выравниваем границу, ты правовую базу укрепила, обосновала наши действия на международном уровне. Молодец. Без Гюнтера я бы не справилась», – вгрызлась в грушу императрица. Он и в Германии, и даже в Испании показал себя настоящим представителем нашего государства. Не понял? Вы что, в нескольких странах сегодня побывали? Ну, Теодор, Bronfone, поморщилась Маша. Ну а как еще можно с европейскими правителями поговорить? По вашей ужасной булавочной связи. Э-э... Мадмуазель Марселина, пояснил Гюнтер. Попросила помощи в школе волжбы, и на сегодняшний день к нам была откомандирована секретарь Зина, которая вполне справилась с задачей перемещения императрицы в королевские дворы Европы. «Во вы кадры!» – хохотнул Аристофан. «Реально молодцы, да, босс?» «Молодцы!» – подтвердил я и для усиления эффекта показал Гюнтеру перепачканный в сгущенке большой палец. «Во!» «Облизать?» – предложил он. «Я нежно и с чувством». «Маньяк!» – я поспешно завел руку за спину. «Отойди на десять шагов от меня!» «Вот и делай вам хорошее, Федор Васильевич!» – вздохнул дворецкий. «А мы для вас персональный подарок приготовили. Зря, наверное». «Вот сейчас немного страшно стало!» – вздохнул я. «Деда, плесни еще чайку, а!» «Вам понравится, Теодор», – успокоила Маша. «Мы распустили слух среди местных капелл, что ищутся музыканты для работы в главном театре нашей державы. Консульством дано указание проводить собеседование среди кандидатов. Когда подберется коллектив будущего оркестра, займемся их доставкой сюда». Консульство! я ошеломленно помотал головой. «Оркестр?» «Да когда вы успели?» «Просто надо хорошо работать», – скромно потупила глазки Маша. «Пюнтер», – я строго взглянул на Дворецкого, – «пиши указ о награждении Маши и тебя орденом Героя Труда и премиальными в размере полугодового оклада». «Эх, не там я сегодня работал», – вздохнул Михалыч. «Ну, ничего». Подойдет еще моя очередь царствовать. «Ха на стране!» – заржал Аристофан. «Ой, ребята!» – я обвел взглядом соратников. «Убьет нас кощей, когда вернется!» «Убьет!» – погрозил потолку пальцем дед. «Сгощенки больше не получит!» «Идите спать!» – сжалилась над нами императрица Маша и ехидно улыбнулась. А мне еще форму пожарным придумать надо. Мы как раз во Фландии кружева закупили. Порадовал нас Гюнтер. Ах, шарман! Кто у нас сегодня на троне, деда? Спросил я следующим утром, зайдя в канцелярию. А на завтрак что? На завтрак у нас ты, внучек, покивал дед. Обмакнись в сгущенку, одевай короткие штанишки «И беги к императору Гюнтеру, он уже спрашивал о тебе». «Брррррр!» – содрогнулся я. «Ну что за приколы, деда, да еще и на голодный желудок». <г Legenda> «Ты все же сходи к нему», – уже серьезно сказал Михалыч. «На вот, быстро завтракай, да дуй к императору голубых кровей. Он что-то там с тобой обговорить хотел». <г aerospace Flower> «Вместе пойдем», – категорически заявил я. «Если убивать его придется, то хоть при свидетелях». «Давай, давай, жуй! Нам еще в Византию смотаться надо, не забыл?» «Угу! А уже что-то и надоедать все это начинает. Уж очень все быстро и сразу происходит». «Служба, внучек!» – вздохнул дед. «Бывает!» «А наши где?» без своякой нашим прихватили ребят своих и под холм уже ушли да и машуля наша с ними увязалась а ладно о погоди а кто нам сегодня военную поддержку обеспечивать будет все в порядке внучек успокоил михалыч и без тебя уже обо всем позаботились ну хорошо я понизил голос и подмигнул Деда, я сейчас в бухгалтерию зайду. У тебя как? Все в порядке? Успел? Эх, как бы еще денечка два али три! Вздохнул он и закатил мечтательно глаза к потолку. Иди, иди, порадуй падловну новоприобретенными сокровищами. А Падловна, к моему удивлению, новость восприняла спокойно, без ажиотажа. Только высвистала ревизионную комиссию в составе беса, кикиморы и розового круглого монстрика, да затребовала взвод скелетов для охраны входа в подземелья и досмотра всех выходящих из него. Ну и ладно, моя совесть чиста, а схрон Михалыча полом. В императорской приемной меня встретил бес. Я у нас таких еще не видел. Нежно-розового цвета, с белокурыми локонами, с покрытыми лаком-рожками, он коротко поклонился мне. «Прикажете доложить государю о вашем приходе?» «Ага», – я ошарашенно посмотрел на него, – «а ты кто такой?» «Личный дворецкий государя Гюнтера», – снова поклонился он, – «Хуанито делос Лос Имбирос». «Твоюж», – восхитился я, вот Гюнтер развлекается!» «Докладывай, конечно!» Сегодняшний император встретил меня стоя у большой карты, повешенной на стену. «А, Федор Васильевич, заходите, присаживайтесь!» Гюнтер смахнул пылинку с голубой мантией и кокетливо поправил корону. «У Анита, голубчик, организуй стат секретарю бутерброды и коньяк, а мне, шалун, принеси чашечку горячего шоколада с имбирём я плюхнулся на стул рядом со столом и заржал вот и тебе счастье подвалило а почему ты в кабинете а не в царской спальне со своим дворецким о они то повысил голос он коньяк не надо федор васильевич у нас и так веселый чрезмерно да и бутерброды лучше побережем все все я выставил вперед ладони дружеская шутка это была — Преисполненная самого искреннего уважения. Давай бутерброд. — Все это замечательно. Гюнтер сел за стол. — Только давайте займемся делами. Вы, Федор Васильевич, сегодня в Византию собираетесь? — Ну да. Надо вопрос с ними закрывать и поскорее. — Отлично. Я правильно понимаю, что мы собираемся им предложить не только дружбу, но и защиту? «Ну, я насчет южного берега Крыма хотел...» «А что?» «Я тут, Федор Васильевич, листал как-то на вашем компьютере краткий курс истории вашего мира и был поражен развитием процессов. Вы помните, что произошло с Византией у вас? И, кстати, в мире, откуда мы пришли, процессы происходили практически идентично». «Ну, турки?» «Не только». Покачал он головой. «Не забывайте о крестовых походах». «А, ну да. А это ты к чему?» «Ну, Фёдор Васильевич!» Покачал он укоризненно головой. «Может, вам и правда коньяка не хватает для полноценного мышления?» «Коньяк потом», — отмахнулся я. «Боттерброд. Два». «Так ты о чем это?» «Вам кого хотелось бы иметь с соседом?» прищурился он, православную Византию или Османскую империю. Византию, ясен пень, я вгрызся в бутерброд. Думаешь, стоит этим вопросом озаботиться, Византии защиту предложить? Не мне решать вопросы геополитики, покачал он головой, но базовые основы заложить мы можем. Политика, шмалитика, вздохнул я, надоело, караул как. «Гюнтер, давай по-простому, а? Ты к чему это все?» «Я просто хотел уточнить пару моментов. Мы заинтересованы в таком соседе, как Византия?» «Ну да. И будем налаживать с нею не только дружеские, но и союзные военно-политические отношения?» «А? Ну да, в принципе. А что?» «Аудиенция окончена», – он поднялся с кресла. Бутерброд на дорожку. Вот ты кадр, вздохнул я, тоже подымаясь. Наплел тут. А я думал, ты в свой день царствования изящными искусствами займешься, театром, а ты в политику полез. С театром беда, Федор Васильевич, вздохнул Гюнтер. В эти отсталые века, в которые мы попали, существуют только церковные представления. Да изредка решаются ставить греческие трагедии. Даже балет и опера находятся в самом зачаточном состоянии. Придется нам все делать самим. Помощи ждать неоткуда. Вот же... А может, ну его этот театр... Задумчиво протянул я. Велю немедля казнить за пораженческий настрой и предательство высокого искусства, пообещал Гюнтер. Справимся, Федор Васильевич, вот с делами разберемся. Ох, ладно, пойду к Михалычу. А то он скоро сам с топором сюда прибежит. Он может! Вальяжно махнул рукой император Гюнтер, отпуская меня. Я плелся в канцелярию дворцовыми коридорами и жутко жалел самого себя. Ну вот зачем мне все это? Эти Византии, Европа, политика. У меня в городе дел сколько накопилось. Нет, ну надо, я понимаю, но как же это все не вовремя? И лень. А тут еще и бардак этот. Я плелся по совершенно темному коридору, спотыкаясь о какой-то мусор. Уже давно могли бы порядок навести. Большая часть дворца сияет чистотой, а тут... Ну, Сидор Петрович... Угрожающе произнес я в темноту, а в ответ загорелись два желтых глаза. А потом еще пара чуть ниже и чуть выше, и еще, и еще. «Мама!» – грозно сказал я. Колени задрожали. Похоже, опять на меня приступ слабости накатил из-за атаки Филимона. «Нет, мне в нашем дворце опасаться нечего, скорее наоборот. Я же знаете, какой строгий и ужасный. Вот!» Только сейчас было как-то не по себе. «Ну, и что это значит?» – как можно строже спросил я. «Гав?» – ответили глаза. «Волчок!» – заорал я возмущенно, но и с большой долей облегчения. Ну ты чего творишь, злодей лохматый?» «Гав?» – удивились из темноты. «Сам ты гав!» – проворчал я. «Пошли в канцелярию. Что у вас опять случилось?» Двадцатка зубастых бандитов осталась в коридоре, а волчок, серой тенью проскочив в кабинет, уселся, заколотил хвостом о пол, вывалил огромный язык и состроил такую несчастную морду, что Михалыч тут же сплеснул руками и побежал кормить бедную зверушку, изголодавшуюся на государственной службе. А мне даже бутерброд не предложил. Голосовой спектр волчка мы с дедом не улавливали поэтому пришлось звать Варю в качестве переводчика. «Волчок говорит, — прислушалась она, — что вы без него пропадете в чужедальних странах, что злые вороги вас поймают и сожрут, но сначала пытать будут. Дедушке Михалычу по волосинке бороду выдернут, а тебе, Федь, таких огромных блох подпустят, что ты сам себя зачешешь просто до смерти». «Заскучали?» Понятливо кивнул я. Волк потупился и отвел взгляд. Возьмем лохматых! Кивнул дед, кожа не будет! Ну, протянул я, только при условии абсолютного выполнения приказов, понятно? Гав! кивнул волчок и замахал хвостом. А ты надолго, Федь? Уже у дверей спросила Варя. Нас Елька в гости вечером приглашала! «Сегодня точно не получится, Варюш!» Я с сожалением развел руками. «Жуть, сколько дел, и все важные такие!» «А я так хотел сходить!» «Служба!» – кивнула она. «Я понимаю!» И покинула канцелярию. «Так хотел сходить?» – захекал Михалыч. «Да тише ты!» – зашипел я, опасливая, поглядывая на дверь. «Ну, дел-то у нас и на самом деле много!» «А вот, кстати», — дед упер руки в боки, — «мы сегодня летим в Византию или как?» «Летим, летим. Что ты разошелся?» «А раз летим, то где тебя паршивца такого носит? Скоро полдень, а мы все языками чешем, а дело не делаем». «Ну и полетели. А, кстати, а как мы без Аристофана с Колымдаем будем?» Михалыч фыркнул презрительно и лихо свистнул, и почти сразу в канцелярию забежал один из наших генералов-скелетов в сопровождении беса. — А, Кеша! — узнал я по рисунку на черепе скелета. — Салют! — Живой еще, не рассыпался от календаевских учений. — А ты кто? — повернулся я к бесу. — Демократус, шеф! За Аристофана сегодня я! — Демократус? — хихикнул я. Завязывай, шеф, насупился бес. Достали уже. Я что, виноват, что мне такое имя дали? Ладно, успокоился я. Тогда вникай в диспозицию. Мы с Михалычем в Царьград на Змеях отправимся. Как будем подлетать, свяжемся с вами по булавочной связи. А вы собираетесь у Черномора в Херсонесе и ждете нашей команды. Бесов брать, шеф? Только для переброски армии. Помотал я головой. «Да и те пусть личины накинут. Хватит нам и одних только скелетов для массового инфаркта у аборигенов». «Понял, шеф», – почесал он пятачок. «А сколько перебросить надо будет?» «Кеша», – повернулся я к скелету. «Та тысяча, что сейчас в Херсонесе, пусть там и остается на время отсутствия Черномора, а он со своей дружиной к нам присоединится». Скажи ему, что это ненадолго, часик-два. Клац! А сколько мы бойцов сможем выделить для нашего эскорта? Десять тысяч наберем? Клац! Классно! А двадцать тысяч? Клац! Да куда нам столько внучек?» Замахал руками Михалыч. «Пусть просто наготове будут на всякий случай, а нам и десяти тысяч достаточно». «Ну, верно». Пожал я плечами и снова повернулся к командирам наших сил поддержки. «Значит, как я с вами свяжусь, сразу начинайте переброску армии и дружины Черномора на главную площадь Царьграда перед дворцом ихнего Василевса. Знаете место? Разведали заранее. Ну и отлично». «Гав!» – потребовал волчок. «А, верно. И волчка с его бандой прихватите». «Гав!» «Что? У тебя тоже не банда, а отряд?» «Угу». «Все, расходимся. Пошли, деда, на взлетную полосу к змеям». Пока мы ждали окончания глобального дозаправочного обеда Горыныча с Горыней, я совершенно неожиданно нарвался на диспут о мировых политических процессах. И не только. «Ты чего вздыхаешь, внучек?» – подшаркал ко мне поближе Михалыч. «Да вот, э -э я замялся. Как-то у нас не очень получается, деда». «Ты о чем это?» Удивленно поднял бровь дед. «Ну, я о том, что мы вот по разным странам мотаемся, да? Силу свою показываем. Типа крутые такие перцы на разборке явились, как бы Аристофан сказал. А сила-то на самом деле не наша». «Не пойму я тебя чего-то, Федь», вздохнул дед. «Чем это ты так заморочился?» «Ну, мы же такие крутые, только потому, что у нас за спиной армия стоит, так?» «Но...» «Вот...» «Что?» «Ну, деда, мы же сами по себе никто, а строим из себя супергероев каких-то!» «Чем тебя Гюнтер кормил сегодня?» — обеспокоился Михалыч. «В больничку тебе надо феть с такими-то разговорами!» «Угу, ладно, проехали». «Не проехали, внучек», – строго сказал Михалыч. «В голове у тебя, как в твоем фургончике, все разбросано, порядка нет. Ну, где ты таких мыслей нахватался-то?» «А разве я не прав?» «Ох, Федь! Где ты в этом мире по-иному видел, да и в любом другом мире тоже?» «А? Ты как дитя малое». Да любого короля али императора возьми. В чем его сила? В плечах широченных да кулаках пудовых. Ну, ты думаешь, тот же Македонский, на которого наш Колымдай облизывается, или Цезарь какой-нибудь, смогли бы они что сделать без армии за спиной? А Кощей? Ну, Кощей! Захекал Михалыч. Кощеюшка у нас личность уникальная! таких на свете раз два и обчелся кощеюшка наш может и один на ратное поле выйти без армии да только мы же не о том да не о том мы как аристофан с бандой своей за спиной понимаешь а еще бы а где внучек иначе бывает ну любое государство нравоучительно продолжил дед суть банда «Иначе не выжить. Кто круче, сильнее, тот и в авторитете, тот вышку и держит. А ли ты думаешь, что твоими театрами или чудесами научными можно мир завоевать? Да даже просто выжить не получится». «Как-то у тебя, деда, все к силе сводится». «Вестимо к силе», – кивнул он. «А давай мы армию распустим» и всем державам объявим, что мы теперь мирные и больше пальцем никого не тронем, а будем всем только слово доброе нести. «Не, не надо!» – содрогнулся я, представив себе эту картину. «Сожрут моментально!» «Ну, а чего ты тогда тут философию разводишь? То сильней, то ты прав. Так отродясь заведено было». «Не нравится мне это!» А ты всеобщей любви и братства хочешь, фыркнул дед. Да такого даже в сказках не бывает. Но это же неправильно деда. Надо же стремиться к лучшему. А мы не стремимся, поразился он. Ты его на недавно всех наших ребятишек на уши поставил, от лихих дел их отлучать начал. Это ли не к лучшему. К лучшему я пень, только я не о том. Вот же. Хлопнул дед ладонями по коленкам. «А мы сейчас в Византию мир принесем, не дадим развалить и разграбить государство. Плохо разве? Будут те земли в покое жить, хлеб растить, твои театры на каждом углу строить, а?» «Ладно, ладно. Только я вообще не про то изначально начал. Я про то, что как-то противно перед сильными мира сего, так сказать, Пальцы, как какой-нибудь бандит, растопыривать только из-за того, что за спиной армия стоит. Ну, как все тот же Аристофан говорит, понты разбрасывать, понимаешь? «А я-то понимаю», — кивнул дед, — «а вот тебя лупить некому». «Где ты такой ереси нахватался, внучек?» «Ну а что, я разве не прав?» «Не прав», — подтвердил дед, — «и я тебе это в один момент докажу». А потом мы полезем на змеюк наших и понесем свет добра в дикие страны. Слушай, внучек, и запоминай. Ну-ну, хмыкнул я, давай, профессор. Панты, как ты говоришь, внучек, бывают обоснованные и нет. Ежели по-кулюторному говорить, то гордость и гордыня. Чуешь разницу? Вот вы с Колымдаем армию свою создали, у кощеюшки ее выклинчили, обучили. Это ли не повод для гордости? Молчи, не перебивай. А то, что царство государство наше таким могучим стало, это ведь и твоих рук дело, Федь. Ты кощеюшку подталкивал, ты идеи ему свои пропихивал, да и сам пахал, как Ванька-губернатор в бытность свою простым крестьянином. Так почему ты своими успехами гордиться не хочешь, а? Ну, гну. Я тебе еще проще приведу пример. Возьми вон Баяна, сынка Радислава. Вон, а какой он важный, как индюк ходит. Да сам собой налюбоваться не может. Вот это и есть эти самые твои понты. Потому что ничего для своего высокого положения он не сделал. Просто родился таким, и все. А вот ты, или тот же наш ванька Герцах? Вы сами всего добились, своим умом, трудом к вершинам прорвались. Кощеюшка тебя в прынцы поставил не за красивые глаза, а, Федь. И Ваньку нашего мы за дела его отметили, и вот этим вы можете гордиться. Тоже понты, но обоснованные, понял? Ну, наверное. А раз понял, внучек? то хватит тут орать о всемирной справедливости и душевных страданиях. Просто залезай на Горыныча, да полетели делать то, что считаем нужным». «А вот я реально крут!» – влезла в разговор левая голова Горыныча. «Я и огнем плеваться могу, и летать, да и вообще, караул просто какой могучий!» «Ладно, уговорили», – засмеялся я. А чего это меня правда в такие дебри занесло? Я как не в реальном мире живу, а трактат об идеальном государстве строчу для зачета по философии. Наверное, это последствия магической атаки Филимона на меня действуют. Разнюнился даже стыдно теперь. Ну, крутая банда, поехали вершить великие дела. Ознаю прежнего Федьку», – хихикнул Михалыч. Иш, философ растудит тебя в качель!» «Боинствующий интеллектуал», — предложила свой вариант Горыня. «Где это ты таких слов нахваталась?» — восхитился я. «А это мне Максимилиан?» — давеча разъяснял ошибочность критического универсализма, — застеснялась Горыня. «Чего только люди не придумают, лишь бы не работать». «А чего это ты у Максимилиана делала?» Прищурился всеми тремя головами Горыныч. «Нашли время сцены тут устраивать!» — проворчал Михалыч. «Полетели уже, а то обед пропустим!» Глава шестая. Византийско-любовная. «Блин, я так дергался и готовился к этому визиту, а там на самом деле делов-то оказалось!» Больше проблем на подлете к Царьграду было, чем при общении с первыми лицами Византийской империи. Даже не проблем, а так, хлопот. Нет, ну и с Василевсом и его компанией тоже не сразу все сложилось. Пардон, по порядку. «Здоровый какой город!» С нотками зависти протянул я, жадно рассматривая со спины Горыныча Царьград. «Белый каменный!» И порт мощный, эх. Ты чего, Федь? Удивленно развернулась ко мне правая голова. Наш город круче. Угу, потому что наш, проворчал я. А так, нам до этих масштабов еще расти и расти. Ты, Федь, сегодня какой-то странный, хихикнула и левая голова. Ты Аристофанов самогон, не пил случайно. Да ну вас не понимает. Кивнула на лету правая голова. Ведь нашему городу сколько, а? А этот город тут тысячелетия уже стоит. Прикинь разницу. Фыркнула левая голова. И подумай, каким град Кощеев даже через сто лет будет. О, а ты прав, Горыныч. Повеселил я. Давай тогда круг почета над стенами. «Приветственный салют в воздух и приземляемся!» «Радуются!» — начал круг почета Горыныч. «Руками приветственно машут! Приятно!» «Ага! А жители вон как резво по домам разбегаются!» — подхватил я. «Праздничный обед готовить и транспаранты в нашу честь рисовать!» Я тоже вальяжно помахивал ручкой и кивал... Но не успели мы сделать и полкруга, как змей мотнул одной из голов в сторону. «Гля, Федь! Да не там! Вон, на башне! Мужик какой-то руками машет, видишь?» «Где?» «А, да, вижу!» Я с любопытством разглядывал каменную башню, высившуюся над остальными зданиями, и, что странно, не белую, как большинство построек тут, а темно-серую. «На наших магов из Академии похож, да, Федь?» «Ага, бородатый!» И тут из рук этого бородатого вырвался огненный шар и быстро метнулся прямо к нам. Твою ж, заорал я от неожиданности, но шар, почти ударив нас, вдруг резко затормозил, а потом ринулся назад к своему создателю. Тот заверещал и нырнул через люк в башню а до меня наконец-то дошло. «О, класс! Это твой амулет сработал, слышь, Горыныч! Вот не зря я вам их отыскал, как чувствовал!» «Ах ты, гад!» – порадовался вместе со мной змей. «За что? Собака бородатая!» «А кстати!» – радость сменилась обидой. «Совершенно недружелюбный, можно сказать, враждебный акт!» «И мы его без внимания не оставим, да, Федь?» – кмыкнула правая голова. «А то! В посланников самого кощея какой-то кадр фаерболами пулять будет безнаказанно. Развлекайся, Горыныч!» Змей сделал широкий разворот и приземлился прямо на верхушку башни, потоптался немного по огороженной низким бортиком площадки а потом нагнул голову к широкому люку, в котором виднелись ступеньки вниз, и спросил, кто-кто в теремочке живет, и, не дожидаясь ответа, запулил туда струей плазмы. Совершенно неинтересно, попал ли мах-агрессор под этот выхлоп, но вот огонь, вылетевший из всех окошек башни, меня порадовал. Все-таки убойная сила у наших драконов просто потрясающая. — Горыня! — заорал, взлетая змей. — Сюда! — Ты чего еще затеваешь? — удивился я. — Ну а как же, Федь? — в свою очередь удивился он. — Оставим башню целой, чтобы в ней какой-нибудь другой гад поселился. — А, логично! — согласился я. — Давайте, заканчивайте быстренько, да полетели к местному царю. Именно быстренько и получилось. Огонь у наших драконов, он же не просто огонь, а явно замешан на магии. Я это еще раньше приметил, ну, сами посудите. Высоченная башня, сложенная из больших кусков камня, стала плавиться сверху и настоящей магмой стекать вниз. Представляете температуру? Я нет. Но явно простой огонь до плавления камень довести не сможет, тем более за такое короткое время. Ну, тут еще учитывать надо, что игорыныч сильно разозлился, да и Горыня переживала за своего кавалера. Но как бы то ни было, минут через пять, откашливаясь и чихая, я гордо и важно скатился со спины Горыныча на главную площадь перед главным же дворцом. «Здрасте, блин!» – сказал я охая и почесывая спину. – Встречайте гостей дорогих! Дикари. Пробурчал подошедший ко мне Михалыч. «Ну и где все? Никакого этикету!» Будто, услышав деда на широкую площадку перед дворцовыми воротами, начали выскакивать и строиться солдатики. «Спасибо, вниз по ступеням сразу на нас не ринулись!» «Уже и надоело!» – вздохнул я. «Сейчас наедут, мы им популярно объясним, что так делать нельзя, а только потом начнутся переговоры». «А нет бы сразу за стол, да, деда?» «Кушать хочешь, внучек?» Забеспокоился он и полез в суму. «На тебе пирожок!» «А мне?» Завистливо принюхалась левая голова Горыныча. «А можно я кого-нибудь съем?» Застенчиво потупила глазки Горыня. «Ну, вон тех с копьями, или кого другого!» «Сейчас, сейчас!» Я торопливо доживал пирожок, и, сделав несколько шагов к лестнице, вскинул руки и привычно заорал «Мы с мейром и дружбой! Василевсу Алексею от императора Кощея!» Солдаты дружно опустили копья и нацелили их на нас. «Да блин!» – вздохнул я и потянулся к булавке. «Демократус! Начали! Ждем!» Ждать пришлось с полминутки всего. Наши скелетики выныривали просто каким-то нескончаемым потоком, но организованно разбегались в стороны, строясь четкими фалангами. И судя по тому, как совсем немаленькая площадь заполнялась костями, черепами, мечами и щитами, Кеша не пожалел своих бойцов и пригнал сюда обещанные 20 тысяч. Последними вынырнули Черномор с дружиной и Волчок со своей серой бандой. Черномор расположился на пару шагов за нами, а волки по флангам его дружины. А вот волчок лениво потрусил к парадной лестнице, поднял заднюю лапу и, обильно пометив ее, зевнул и потрусил обратно. Мы с дедом заржали, а на площадке, растолкав солдат, какой-то упитанный холеный абориген погрозил нам кулаком и заорал «Огонь!». И тут же откуда-то сзади копьеносцев взлетели стрелы и тучи метнулись к нам. «Твоюж!» – возмущенно заорал я прямо в щит Черномора, которым он быстро прикрыл меня. «Вы чего творите, гады?» «Идиоты!» – согласился со мной дед, спрятавшись за соседним щитом. «Большого ума у них тут вояки и внучек! По скелетикам и драконам из луков пулять, а?» «Я вот сейчас обижусь, а то и рассержусь», – пробурчал я, осторожно выглядываясь за щита. О, -о, о Ситуация на площадке резко изменилась. Того холеного и упитанного солдатики уже волокли во дворец, заломив ему руки. А по ступеням к нам спускался невысокий толстячок в развивающейся от бега тоге. Или как у них эти одежды называются? Туники? Сари? Да, неважно. Короче, он скатывался к нам, широко улыбаясь и маша руками над головой. «Пошел процесс!» – довольно улыбнулся дед, выходя ему навстречу. «А ты кто, милок, будешь? На Василевса и не похож как-то!» «Ну что вы, дедушка Михалыч!» – засиял он в улыбке. Я всего лишь распорядитель нашего дворца и советник Василевса Алексея, который просто сгорает от нетерпения познакомиться с вами. Дорогое дело, засиял в ответной улыбке дед. А тот хрен, что приказ по нам стрелять дал, а вон на то окошко, извольте взглянуть, махнул советник куда-то вверх. О. -о, -о! Протянул я, подойдя к ним и разглядывая подвешенного за шею Халеного. «Быстро вы тут дела решаете!» «Империя, закон, порядок!» Согласно кивнул советник, с любопытством разглядывая меня. «Аваночек мой, Федя!» Представил меня дед. «Но для вас, Федор Васильевич, второй человек в нашем государстве и сын императора Кощея по совместительству!» «Ага, сын!» — согласился я. — А тебя как зовут? — Мануил. — Хорошее имя, хотя и странное. — Ну, так что, мир, дружба? Пошли к Василевсу? — Ждет с нетерпением, — сделал приглашающий жест советник. — Погоди, мы кое-кого с собой возьмем. Я повернулся и махнул Черномору. Хочу вот этого бугая вашему Василевсу представить. Он будет просто рад. Заверил меня Мануил, с опаской поглядывая на дружину, которая, сопровождаемая волками, двинулась вслед за Черномором. Я, вообще-то, одного Черномора хотел с собой взять. А, ладно, дворец большой, как-нибудь и дружина с волками поместится. Сам дворец меня не впечатлил, честно говоря. Просторный, да, и колонн до да всяких статуй полно, но дворец Кощея круче однозначно. «Ну, не каждому дано. Понимаю, не осуждаю. Пусть». В большом зале на троне сидел, надо понимать, Василевс, а вдоль стен кучковались придворные, сбившись в грубки, перешептываясь и поглядывая на нас. «Здрасте», — подошел я поближе к трону, — «мы от Кощея По делу». Высокий, солидный такой мужик на троне — Завел что-то торжественное, важное, витиеватое и, казалось, нескончаемое. «Ой, не надо, а?» – перебил я его на третьей минуте. «Давай по-простому, ладно?» «Устали мы, батюшка!» – коротко поклонился Михалыч. «Дел жуть сколько, а времени совсем нет. Ты уж не гневайся, но мы без этих ваших дворцовых выкрутасов, лады?» Алексей вдруг засмеялся. «Не зря про тебя всякое рассказывают, дедушка Михалыч!» «А ян-то что же?» – подозрительно причурился дед. «Только самое хорошее!» – поспешил заверить его Василевс. Со стороны из группки важных придворных донесся хохоток. «Чавой-то?» – нахмурился дед и взглянул на Василевса. «Твои ребятишки!» Алексей слегка поморщился и наклонился, понизив голос до шепота. «Мои-то мои, но не совсем. Законная оппозиция». «А оно тебе Нать? поразился Михалыч. «Что за игрища такие странные у вас?» «За ними мощные кланы стоят», – снова поморщился Василевс. «С западом политесы разводят, с арабами перемигиваются». «Не — Не-не, — помотал я головой, — так не пойдет. Мы видим Византию мощным, цельным государством, и разлад поддержать никак не можем. — Погоди, внучек. Дед шагнул в сторону этих придворных и вдруг заорал. — Ты кого эта сявка подзаборная дедпарским царьком назвал? На самого Кощея императора тянуть вздумал? И не держи меня, Васильевс! «И не хватай меня за руки, Федька, такого оскорбления я не допущу!» Михалыч выхватил топорик и, покачивая им, мрачно направился в сторону обидчиков. Но Черномор со своими ребятами опередил деда, метнувшись к стене, и через несколько секунд с оскорбителями чести Кощея было покончено. Гвардейцы нерешительно было двинулись к нам, но, повинуясь жесту Василевса, с явным облегчением остались на месте. «Позор!» – громко возвестил Алексей, вставая с трона. «Это недопустимо! В моем дворце подло напасть на послов братской нам державы, и вы говорите, что они представляют знатные семьи нашей империи!» «Неужели кто-то решится идти против власти, данной нам богом? Мы не потерпим мятежа!» Василевс оглянулся на Михалыча. «Поддержим царственного брата», — кивнул дед. баже не сумлевайся, внучек. Сколько надо, столько и приведем солдатиков. И следствие проведем, если захочешь». «Империя сильна единством!» Довольно кивнул Алексей. «Кто не за нас, тот враг!» «Двадцать тысяч хватит?» Зевнул я. «А как бы нам приватно побеседовать, а? У нас дела секретные, важные. Да и чайком горло промочить бы». «С утра не жрамши!» Смущенно подтвердил вернувшийся Черномор, вытирая меч о какую-то тряпку. «Гав!» Согласился с ним волчок. «Алексей, ты не гневайся, не обижайся, просто трезво взгляни на ситуацию». Я понюхал темное вино в красивом бокале и решительно потянулся за чашкой чая. «Пока нас не было, ты в Крыму застроился, мы не в претензии. Но теперь мы вернулись на свои земли, и что ты предлагаешь? Подарить их тебе? Да нас мировая общественность не поймет, за каких-нибудь слабаков принимать будет». «Ты, батюшка, даже не сумлевайся!» – увещивал Алексея с другой стороны стола Михалыч. «Мы, окромя Крыма и наших земель до грузинского царства, ни на что больше не претендуем, а вот тебе завсегда поможем, ежели какие обидчики объявятся». «Вся сила и мощь нашего государства, – важно подтвердил я, – случае необходимости будет в распоряжении Византийской империи». А необходимость возникнет, уж будь уверен. Это ты о чем, Федь? Вздохнул Алексей, начавший примиряться с реальностью. Но «Ну, здрасте, развел руками Михалыч. Юга на тебя еще не поперли, сельджуки, арабы. А Запад? Подхватил я. Крестоносцев вы тут не видели еще? Видели. Вдруг подтвердил Василевс. На Иерусалим они в прошлом году ходили. Так попросили по нашим землям пройти, дорогу срезать. Вежливо попросили. Ха! — фыркнул дед. Вежливо, но с горящими глазами, оглядываясь по сторонам и потирая руки. Обоснуются в Палестинах, и уж будь уверен, мимо твоих богатств в другой раз не пройдут. Нищих рыцарей там полно, — кивнул я. И всем хочется богатыми стать за чужой счет. Наши маги предсказывают, — понизил голос Михалыч, — что век два и хана твоей Византии, понял, внучек? Европа пограбит да уйдет, а на ее место южные народы придут, и все. Вот император наш Кощей и озаботился этой ситуацией, — подтвердил я. Нам цивилизованный, православный друг нужен, а не разоренные земли. Только Крым и берег моря, вздохнул Алексей. И шага дальше не сделаем, заверил его дед и, щелкнув ногтем по зубу, чиркнул им же по горлу, по бороде точнее. Нам своих земель хватает, пояснил я. Здесь мы границу с западом держать будем, а путь наш на восток лежит. «Но граница нам нужна тут крепкая». «Будь уверен, внучек», – закивал дед. «А границу-то кто тут держит? Ты да мы, вот и все. А потому нам держаться лучше вместе. Ну, а коли какие идиоты на нас переть вздумают?» «Мало им не покажется», – решительно кивнул я. «Врежем как следует». «Мы, внучек», – снова доверительно начал дед. Вот как на духу тебе говорю, запросто можем твою империю под себя подмять, да на всех городах твоих наши флаги поднять. Ну, не сразу, задумался я, неделю точно повозиться придется. Неделя-две без разницы, отмахнулся Михалыч, главное, батюшка, что нам оно не надо, да и не хочется против своих идти, а мы, внучек, тебя своим считаем». «Эть!» – вдруг окликнул меня Черномор, с трудом оторвавшись от третьего запеченного целиком кабанчика и потыкав себя в грудь. <гум> «А, да, верно!» – я смущенно покачал головой. Совсем забыли со всеми этими хлопотами. «Василевс, разреши представить тебе Черномора, твоего ближайшего соседа, князя Тмутараканского!» Если что, ему первому с тобой контакт держать, при случае военной силой помогать. Ну и для быстрой связи мы позже тебе тоже все покажем и расскажем». «Так если вдруг турки опять на нас набег задумают?» – протянул Алексей, оглядывая нас. «Только свистни!» – кивнул я. «Врежем так, что навек про набеги позабудут», – пообещал Черномор. «Ну, допустим», – вздохнул Васильевс. «А что от нас требуете взамен?» «Не понимаешь», – огорченно покачал головой дед. «Ничего нам от тебя не нужно, кроме добрососедства и дружбы». «Торговлю наладим», – согласился я с дедом. «Культурный обмен начнем, а при случае и военным союзникам выступим». «Опять же вера у нас одна», – поддержал дед И вдруг защелкал пальцами. «О, кстати, внучек, а как бы мне тут с твоим самым главным патриархом поговорить бы, а?» «Что вы еще задумали?» Устало обвел нас взглядом Алексей. «Исключительно церковные дела», – выставил вперед ладони дед. «Так что, договорились мы о дружбе. Можно нам порадовать Кащеюшку, что державы наши с сего момента в Ладе и Союзе живут?» «Договорились», – решился Алексей. «Смотри, внучек, не обмани!» – захекал дед и погрозил пальцем. «Так что с патриархом-то?» Я с дедом вести религиозные разговоры не пошел, устал, поэтому смог наконец-то уделить внимание еде. Угрей я есть побрезговал, хотя пахли они интересно. А вот нашпигованную какими-то травками и странными фруктами курицу очень даже одобрил. Надо бы Иван Павловичу в презент местных специй захватить. Михалыч шатался где-то часа два, не меньше, и вернулся к нам уставший, но довольный, в сопровождении какого-то явно церковника, бородатого и в богатых одеждах. Как оказалось, это и был патриарх. Ну, тот, который главный над православной церковью и здесь, и у нас. Был. То есть в Византии он так и продолжал свои права качать, а вот у нас... Решено, доложил он густым басом Василевсу. Поддержать автокефалию братьев наших на землях русских. Мы с Алексеем одновременно икнули от удивления и уставились на патриарха. Михалыч убедил. По-простому ответил он нам, «Истинный подвижник не сойдет с пути да продолжит свои деяния, быть ему причисленным к лику святых. В будущем, конечно». «Деда у нас такой», — согласился я. «Ну, мы и все обговорили». «Засиделись, однако», — согласился Михалыч, «пора и честь знать». Еще раз заверив Василевсов в наших самых искренних дружеских намерениях и пообещав как можно скорее обеспечить его связью, мы наконец-то закончили этот утомительный визит. «Все, деда!» – решительно заявил я, сползая с Горыныча на Дворцовую площадь. «Больше никакой политики, понятно? На меня даже и не рассчитывайте. У меня в городе дел полно!» Еще я время на ваши Европы тратить буду. Как получится, внучек?» Дипломатично пожал он плечами и похлопал горыню по чешуе. «Спасибо, красавица!» «Завсегда, дедушка!» Засмущалась дракониха. «А, кстати, деда!» Зевнул я, когда мы наконец-то вернулись в канцелярию. «А что ты там с патриархом этим обговаривал?» Я правильно понял, что наша церковь теперь ему не подчиняется. «Истинно!» – захикал он. Охохошеньки, надо еще в путятич сгонять. Порадовать митрополита с Патриаршим Саном, да и Пантелея Сергеевича нашего тоже порадовать нужно. Интересно, задумался я, какая-то странная независимость! Патриарх Византийский назначает нам независимого патриарха всей Руси. Сдорил, внучек, покачал Михалыч головой. Какая уж тут независимость тогда. Просто соберутся наши главные церковники. Да выберут себе патриарха из своих же. Вот и будет он у нас тут всеми делами и руководить. А, логично, снова зевнул я. Бутерброд и поспать часок. «Его Величество Гюнтер!» — проскользнул в кабинет розовый бездворецкий. «Милостиво согласились осчастливить своих сотрудников деловым визитом на ужин в канцелярию». «Радость-то какая!» — проворчал я. «Вот тебе и поспал часок». «А ведь поспал!» «Михалыч, отобрав у меня шмат разум, умотал куда-то». Но я с устатку даже спрашивать не стал куда, а просто завалился на диванчик и даже сигару прикурить не успел, как заснул. До самого визита Гюнтера к нам и продрых. Хотя полностью и не выспался, но от разбудившего меня хохота вскочил бодро и, протирая очи свои светлые, поспешил за стол, за которым уже расположились Колымдай с Аристофаном. Ну надо же! А я за всеми этими сегодняшними поездками и забыл о них. Неудобно-то как? Пока Тишка до да Гришка опять при полном параде затаскивали в канцелярию тележку с едой из кухни, пока дед, вынырнув из зеленого облачка перехода, потащил в свою комнату какие-то листы с висящими на них печатями, пока Маша кричала из своей комнаты, чтобы без нее не начинали, Я все же нашел минутку для расспросов героев сегодняшних походов по подземелью. «Все так, босс!» – довольно кивнул Аристофан, без потерь. «Половину территории заняли!» – сунул мне под нос бумажку с планом Колымдай. «Знай наших!» «Орлы!» – порадовался я. «Поэтому вы так поздно сегодня?» «Не, босс!» – хихикнул Аристофан. Мы после обеда закончили, а это мы типа с царем по делам мотались. — В натуре! — хохотнул Колымдай. — За барабанскими кружевами? — сделал попытку угадать я. — Не? Мужскую половину балетной трупы Версальского дворца похитили? — Тоже не. За жутко омолаживающим кремом в Китай рванули. — Да ну тебя, босс! — вдруг обиделся Аристофан. «Мы реально на дело ходили!» «Его Величество Гюнтер Великолепный!» – провозгласил Гюнтер, входя в канцелярию. «Поприветствуем государя, коллеги!» «Царь-батюшка!» – помахал я ладонью, даже слегка приподняв зад Славки. «Прошу к нашему столику, откушай, батюшка, не побрезгуй! Да поведай нам, между оладиком и ватрушкой...» «Чем это ты таким интересным с Колымдаем и Аристофаном занимался?» «Вовсе и не тем, о чем вы подумали», — томно вздохнул Гюнтер Великолепный. «Мы нанесли визит европейским монархам с целью вручить им меморандум о наших планах относительно Византийской империи». «А на обратном пути еще и в Польшу завернули», — оскалился в улыбке Аристофан. «По приколу было, отвечаю!» «Гюнтер!» – вздохнул я. «Ой, ну что вам тут непонятно, Федор Васильевич?» – пожал он плечами. «Мы официально предупредили главные европейские державы о том, что мы теперь с Византией не только друзья, но и военные союзники, что означает нашу готовность выступить всеми тремястами армиями на ее защиту». «Тремя местами. «Ой, да кто там считает?» Отмахнулся он от меня. «Поверили, вот и хорошо». «А Польша?» «Там уже не меморандум, а настоящий ультиматум был», ухмыльнулся Колымдай. «Сам всем оборзели», поддержал Аристофан. «Прикинь, босс, они типа несколько наших пограничных столбов реально свалили». «Пограничные помещики». — уточнил календай. Мы их вежливо предупредили, что так делать больше не надо. Но... — Мы вынуждены были нанести визит польскому королю Болеславу, — вздохнул Гюнтер. — Будто у нас забот мало. — Да, — тоже вздохнул календай. Пришлось спешно перекинуть в ихний Краков 30 тысяч бойцов. Только после этого они и уразумели, с кем имеют дело. Но борзые они, помотал головой Аристофан. Без жертв не обошлось, значит, вздохнул и я. А типа иначе никак, босс, реально, кивнул бес, пока самых буйных не прирезали. Главное, результат был достигнут, прервал его Гюнтер Великолепный. Теперь с Польшей у нас мир и понимание. Больше понимания все же, хохотнул Колымдай. «Ой, ладно», – помотал я головой, – «всё, знать больше ничего не хочу, и в политику меня теперь не втягивайте, хватит, накушался я и политики, и этих ваших войнушек по самое не хочу, понятно?» «А чё?» – удивился Аристофан, Типа всё по приколу было, классно». «Вот и развлекайся», – отрезал я, – «а у меня и тут дел полно» оладики например предложила маша а хотя бы я с вызовом посмотрел на нее да я дедовые оладики ни на какую византию не променяю хороший ты у нас федь растрогался михалыч и подсунул мне еще одну миску добрый справедливый и маленьких не обижаешь не деда даже и не начинай «Еще пару дней твои мелкие паршивцы побудут на перековке, а там посмотрим». «И как вам их только не жалко, Теодор?» – вздохнула Маша. «Они уже исправились, даже начальнику столярного цеха свои спички отдали». «Вот именно!» – Михалыч забрал у меня миску с оладиками и подвинул ее Маше. «Будут сидеть!» – процитировал я Глеба Георгиевича. «Я сказал!» И рад, только и вздохнул дед. «Да, кстати», — повернулся ко мне Колымдай, возвращаясь к делам, «вам, Федор Васильевич, надо указ о заселении новых земель подписать. Государь Гюнтер отказался завизировать». «Думаю, это компетенция государя Кощея или, на крайний случай, его сына», — подтвердил Гюнтер. «Что вы еще придумали?» — содрогнулся я. «Это типа моя идея, босс!» – похвастался Аристофан. «Реально классная!» «Просто продвижение на восток!» – подтвердил Колымдай. «Заселение земель в Сибири!» «Ну и молодцы!» – пожал я плечами. «Продвигайтесь на здоровье! А указ-то зачем?» «А поддержка переселенцев государством и армией?» – удивился Гюнтер. «Вы опять воевать с кем-то задумали?» «Да ни за что, босс!» – замотал рогами Аристофан. «Только там же дикари всякие, реально. Мы типа пока их нашим правилам обучим, они конкретно нас перережут. Сечешь?» «Ой, да делайте, что хотите!» У меня снова заболела голова. «Где подписать?» «А иди-ка ты, внучек, баеньки!» – сжалился надо мной Михалыч. Подмахни им ян-топ бумажку и бегом к варьке под бачок. Единственное правильное слова за день, одобрил я, вставая. «А где все?» – спросил я, зевая, зайдя утром в канцелярию. «Клац!» – грустно ответил Дизель, сидя на табуретке возле своей генераторной. «А завтрак?» «Клац!» «Понятно!» «Знаешь, дружище, у нас пока затишье, так сходи ты в свое общество дворцовых скелетов. Развлекись, поправь там от души, головы поотрубай от скуки». «Лац!» – скочил дизель и метнулся мимо меня в коридор. «Ну, хоть у кого-то радость. Пойду я и себя порадую на кухню». Когда я, сыто отдуваясь, с сожалением поглядывал на всю еще высокую стопку блинов, Шеф-повар наклонился и понизил голос. «А у меня новость, Федор Васильевич!» «Хорошая!» «Замечательная!» Он вдруг смутился. «Моя Дашенька ребенка ждет!» «Ух ты! Класс Иван Павлович!» Искренне порадовался я за него. «Скоро надо будет специальные ясли открывать для детей сотрудников высшего звена!» «Колымдай уже отличился, мы с вами в процессе, а там и Елька с Иваном подтянутся». «А надо ли специальные?» – задумался шеф-повар. «Нет, конечно, это я пошутил так неудачно. Дети у нас все равны». «Вот и я того же мнения. Бутерброд на дорожку». «Я так увлекся этим шедевральным бутербродом, летясь по коридорам дворца» что не сразу заметил странное поведение придворных, проскакивающих мимо по стеночке, и уже только после того, как с бутербродом было покончено, обратил внимание на гуки, монотонные звуки, доносившиеся издалека, будто гигантский дровосек решил навсегда покончить с эльфийскими деревьями-переростками. «Это еще что за...» Я повертелся на месте, пытаясь сообразить, где именно находится нарушитель порядка. «Похоже, в административной части кого-то убивают». Пробегавший мимо монстрик закивал всеми тремя головами, а я вздохнул и поплелся в приемную. А приемная была закрыта. Я это сразу понял потому, как в массивную дверь с разгону ударялась плечом тетя Ягута. И единственным результатом ее деятельности были как раз те самые звуки, ну и вздрагивающая от каждого удара дверь. — Сомнительно как-то, — в раздумье протянул я. — Это же кощей для себя проектировал. Наверняка тут такой запас прочности. Высунувшийся из-за угла леший покивал и снова скрылся. — Здрасте, тетя Ягута. Я с опаской подошел поближе. — А чего это вы тут? — Фидюнчик! — оторвалась она от деструктивной деятельности. — Вот ты-то мне и нужен! — Да я завсегда! — осторожно протянул я. — Вы же знаете! — Заморилась, а — вздохнула она. — Ну вот разве можно так над пожилой женщиной издеваться? — Это вы-то пожилая! — возмутился я. «Да вы у нас в первых дамах государство числитесь! Леший, сгоняй за квасом, а?» «Пиво!» — скорректировала заказ Ягута, эльфийского. «На кухне точно есть!» — шепнул я мчащемуся мимо меня Лешему. «Вот скажи мне, Федька!» — завопила вдруг тетка Ягута, нацелив на меня палец. «Есть в этом мире справедливость, а?» — Сомневаюсь, — задумался я, — но для вас найдем. А что случилось-то? — Нет, вы только посмотрите на него, — сплеснула руками тетка. — Он еще и, и спрашивает, а ты сам будто не знаешь. — Не знаю, честно. — Верю, Федюнчик. Она вдруг грохнула могучим кулаком в дверь. — Открывай, открывай, сморчок бородатый. «Михалыч что-то натворил», — догадался я. «Засранец», — подтвердила Ягута. «И шо, и закрывается? Открывай!» Тетя Ягут, вы бы поосторожней», — предупредил я. Сломаете дверь, так потом с вас и вычтут за ремонт». «Да?» — она окинула взглядом вход в приемную. «А и пусть! Что мне еньте деньги? Как жить-то теперь в феть?» Тетя Игуд, я бы вам помог, вы же знаете. Только я совсем не понимаю, что происходит. А происходит, стат секретарь в твоем расчудесном царстве? Уперла она руки в боки. Неслыханное преступление. И тебе, Федька, вместо того, чтобы вопросами никченными меня донимать, надо лететь за подмогой из ста скелетиков с топорами, да вышибить енту дверь ко всем чертям а заодно и мозгиентому престарелому паразиту. И сразу все стало понятно. Угу. Пиво! Леший сунул Ягуте большую глиняную кружку. А и то! Вздохнула она, опуская крючковатый нос в пену. Юнтер! Я постучал в дверь. Ты там? Нет. Сразу отозвался шепот из-за двери. И государя Михалыча тоже нет. «Все ушли на фронт?» — хмыкнул я. «Хоть ты мне можешь объяснить, что происходит?» «Я сама объясню!» — грохнула пустой кружкой дверь тетка и, с удовлетворением наблюдая, как разлетаются куски глины в стороны, пояснила. «Это все Михалыч!» «Накажем!» — пообещал я. «А что он натворил?» «А я ведь всей душой к нему, феть. Вдруг пустила она крупную слезу. «И водочки на орешках кедровых налью, И борщика с пылу жару мисочку не пожалею, И кроватку пуховыми перинами...» «Фу, тетя Ягут!» — заорал я. «Маленький я еще такое слушать! Просто скажите, что он натворил!» «Царствует он!» — кнула обвиняющий пальцем в дверь Ягута. Паразит. Ну да, сегодня его очередь. А что? У вас какие-то другие планы были? Без меня правит Федька. А? О, -о, О, понял, тетя Гуд. Теперь понял. Хороший мальчик. Она похлопала ладонью по моей голове. Пиши, Федюнчик, указ. За издевательство над представительницей лесных народов расстрел на месте. «Ну, вот что вы сразу ко мне не пришли?» Укоризненно посмотрел я на нее. «Я все устрою, даже не переживайте. Сейчас вы идите в бухгалтерию, это рядом за углом, и ждите меня, а я быстренько ваш вопрос решу». «А не брешешь?» Она с сомнением оглядела меня с ног до головы. «Ох, Фидюнчик!» «Да я и не настаиваю», – пожал я плечами и развернулся на выход. Оно мне надо, так просто, помочь хотел по-родственному, но раз есть во мне сомнения... «Ну вот чего ты сразу, Федька?» – вздохнула она. «Где ента ваша бухгалтерия?» «А вот леший проводит», – подмигнул я древесно-чешуйчатому. Тот закивал и тоже подмигнул мне. Ну и славно. «Гюнтер, открывай!» Снова стукнул я в дверь, дождавшись, когда стихнет могучая поступь тетки Ягуты. «Я один!» «Не открывай!» Тут же раздался шепот Михалыча. «Врут! Ты откроешь, они как кинутся?» Дверь все же скрипнула, и в узкой щели показался глаз, а потом дверь открылась полностью, и Гюнтер провозгласил. секретарь государю Михалычу!» «Деда, ну ты как маленький!» — шагнул я в приемную. «Тебе сколько лет и до сих пор не научился с дамами ладить!» «А чего она?» — пробурчал он. «Гентар, неси коньяк и селедочный хвост!» брр передернула меня. «Ох, деда!» «А тебе никто и не предлагает!» — отрезал царь Михалыч, но тут же заискивающе спросил. Федя, внучек!» «А как там мои тишка да гришка? Не забегали утром в канцелярию? Живы ли они там вообще? Эх!» Много он выпил с начала царствования. Повернулся я к дворецкому. «Это первая!» – кивнул на поднос с рюмкой Гюнтер. «Государь просто в волнениях!» «Не надо Михалычу сейчас пить!» – я опрокинул рюмку, а дед поспешно ухватил селедочный хвост. Давай, Гюнтер, подыщи тете Ягуте какую-нибудь мантию покрасивее, или хотя бы плащ какой-то торжественный. Да, корону присмотри в запасах кощея батюшки и пошли в бухгалтерию. А я не пойду, насупился Михалыч. А чего она обзывается? Да куда ты денешься, деда? Пойдешь как миленький, или хочешь продолжение развлечений. Паразит ты, Федька! «Мантия, корона», – продемонстрировал аксессуары Гюнтер. «Сойдет», – одобрил я. «Пошли». «Государь Михалыч», – провозгласил Гюнтер, открывая дверь бухгалтерии, – «просит у великой империатрицы Ягуты Прекрасной дозволения видеть ее. С разрешения бухгалтерии, разумеется». «Чего это?» – послышался голос тетки. «Разрешаю». Пробасила Агрипина Падловна. — Только бумаги мне тут не попутайте. — Тетя Гуд, — проскользнул я мимо дворецкого. — Здрасте, Агриппин Падловна. — Тетя Гуд, примерьте, а? Неловко как-то перед придворными в повседневной одежде показываться. Вот мантия императорская, а корону я вам лично выбрал. Шикарная, да? — Идюнчик, — сплеснула тетка руками. — Ну, я же обещал шепнул я, подойдя поближе. «Не забуду!» сжала она меня в железных объятиях. «Теть Ягуд!» Прохрипел я, пытаясь освободиться. «А у меня для вас задание есть, жутко важное и как раз царское. Кроме вас никому не справится. «Царю моему мозги вправить!» попыталась угадать она. «Только свистни, Федь!» «Почти!» высвободился я наконец-то. Надо провести встречу с придворными, ну, то есть официальный прием устроить. Дело важное, а Михалыч деликатно с таким не справится, сами знаете. Чуть что, сразу же за допор хвататься начнет. Он у меня такой, гордо подтвердила императрица. Михалыч, где ты там? А здесь я, Ягутушка, высунул голову из-за спины Гюнтера дед. Ох и красавица же! А как корона, ладно, на голове сидит! Деда, попросил я, ты отведи тетю Ягуту в большой тронный зал, да придворным ее представь официально, а сам поскорее возвращайся, дел же жут сколько! Чего это? нахмурилась тетка императрица. Пущай и Михалыч со мной рядом на троне посидит. Я шагнул к ней и зашептал. «Теть Ягут, вы чего? Время власти так быстро на мозг надавило. Оно вам надо, чтобы дед постоянно вмешивался в ваше общение с придворными да с советами лес? Опять же, внимания распыляться не будет. Все почести только ваши». «Пошли, Михалыч!» — снова похлопала меня по голове Ягута. «Где ян тронный зал у вас тут?» «Деда, давай быстрее!» — громко сказал я им вслед. Я тут тебя подожду. Императорская чита повернулась и синхронно подмигнула мне. А что, прикольно, день не зря поражит. Теперь с Кузьмичом бы еще потолковать. О. Петка! Вернул меня в реальность мощный бас главбуха. А это что такое, а? А? Вот это! Она потыкала пальцем в корзинку, стоящую на ее столе. «Как она сюда попала? Твоих рук дело!» «Ну, точно не моих! А что внутри?» «Мох маринованный!» Начала она выгружать содержимое на стол. «Головастики в меду!» «Тина под соусом пикан. «Ил с засахаренными лягушками!» «И еще вот это!» Она выложила напоследок букетик ромашек. «Янта что это, а?» «Ну, что-что?» – захихикал я. Деликатеса кикиморской кухни! У вас тайный поклонник нашелся, Агриппина Падловна! Поздравляю!» «Думаешь?» – она растерянно оглядела стол. «А кто же ен-то такой, а?» «Да какая разница?» – отмахнулся я. «Ты чего, Федь?» – удивилась она. «Главное, что есть такой!» «Галантный!» вон и корзиночка какая классная и цветочки в наличии заботливый исключительно под ваш вкус яство подобрал не дурак в тайне все обставил на всякий случай чего вам еще надо а цветы зачем главбух откусила головку ромашки пожевала и выплюнула несъедобно это же знак любви и пылких чувств хихикнул я А вовсе не деликатес. Любви. Глаза бухгалтерши затуманились. А корзиночку точно такую я уже где-то видел. Я начал тихонько пятиться к выходу. Ну точно, вспомнил. Леший их мастерит. Ох и умелец же, золотые руки. Да и вообще, мужчина солидный, надежный. Я выскочил в коридор и зажимая рот руками, чтобы не заржать. ⁇ Рванул за угол. ⁇ Ну что, Федь! ⁇ подкрался ко мне сзади солидный и надежный мужчина. Продолжай в том же духе, ⁇ закивал я лешему. ⁇ А как минимум. И со сладкой грустью дары твои разглядывает. ⁇ Корзиночку побольше подкинуть ⁇.⁇ Ну а я откуда ваши лесные доболотные ритуалы знаю ⁇,⁇ удивился я. Главное внимание. И продыху ей не давай, пусть не отвлекается от любовных страданий на всякие там бухгалтерские штучки. А и верно, Федь, он хлопнул меня по плечу. Лапти ей с плиту, по последней моде.